первая сторона записи а, рассказ о, о боевой казачьей традиции mm -hmm. вот разговор от Иска, значит, под которого да, учили двигаться так, да, да, да да да да можно будет ее спеть? да могу я говорю в принципе как учили да, да да да да да а да. показать можно да, у нас там место большая комната ну, ну, а, а это без движения не, не, не сейчас да по движению я могу с, это, с шашкой могу с это какая разница Оно дел, а это делается обязательно. Существует у нас несколько разновидностей. Песен, песен, естественно, действий, они строго определенные. определенные. Ошибка. Это ну, не просто подобно смерти, а в практике это просто смерть. Вот. Ошибся и все. Поэтому, значит, там было довольно-таки строгое выполнение э, каких-то действий, понимаете ли, каких-то были очень-очень строгое выполнение этих движений, вот, они, значит, соответственно, твоему строению, скажем так, были особенности, у кого-то, например, длинные руки, короткие ноги, он так, у кого-то так, у каждого есть свои преимущества и свои недостатки, вот, Нужно было воспользоваться своим преимуществом вот, и э, уменьшить свои недостатки. Вот. Поэтому там значит, определялось, какой ты есть. С того исходила эта вся эта вещь. Э, то есть без наставника, без учителя, это ну, не просто ну, теория, она э, ну, ничего не скажет. Вот возьми, напиши, это все равно, что, допустим, э, написать, э, ну, допустим, рецепт э, приготовления, ну, пельменей, скажем. Вот э, любой иностранец возьмет, и как вы думаете, приготовит он такие пельмени, какие надо? Нет. Почему? Потому что нужно знать и запах какой, и вкус какой фарша, и туда-сюда. Всякие такие вещи надо знать. Чисто, непосредственно, чутьем. И в напишешь, какой вкус, какой запах. Так же вот и это. Там тоже у каждого движения есть свой вкус и запах. Вот. И, например, существовали песни «Оберега». «Оберега». Песнь «Оберега». Где смысл примерно такой. Что самое худое с тобой уже случилось. Что теперь к судьбе черной судьбе черным силам тебе уже уже что делать уже все это случилось уже все это произошло якобы вот уже произошло как бы существовал такой духовный что ли обман духовного пространства что уже ну зачем допустим если тебя убили то Зачем, значит, что-то Якобы темным силам Тратиться на тебя Потому как это уже все произошло Вот Потом И существовали песни Значит, покосные Покосные песни существовали Существовали песни боевые Боевая песня Она имела особенности Начиналась она Крайне медленно, крайне медленно, заунывно медленно. Ритм ее был, э, надо сказать, дробился таким образом, который не подходил вот под такой вот, ну вот, ритм, допустим, ритм монотонных колес. Вот этого нет. То есть все строилось на отношении к жизни. То есть где-то кочка, где-то яма. И не где-то кочка я, макочка я, макочка я. А где-то, допустим, одна больше кочка, одна больше, меньше, туда. То есть э, э, таким образом, как бы под неровную местность. Под неровную местность строилась это. вот. И э, песня велась, э, и пел именно тот, кто выполнял это определенным образом, и это все зависело от того, как он передвигался. Вот. Начиналось очень медленно, как бы пробуя, как бы по тонкому льду идя. Сначала пробуешь прочность, а потом уже наступаешь, иначе провалишься. Если так вот раз, вот, по прямому, как бы испытание шло. Вот. И потом э, с, некоторые есть песни. Для здоровья была песня. Песня, которая повышала, значит, силу. Не было ни слов энергия, там, еще каких-то. Было, было слово сила. Сила. Мощь. Нет, мощь не было. Сила. Мочь? ночь это было уже, это значит что-то уже сделал по времени а это сила которая которая в тебе могла быть спящей так как и наука разделялась на мертвую мертвую науку и живую науку например живая наука это та которая сейчас пригодится но никто не знает когда живет мертвая наука может тебе потребуется допустим, использовать как извините сделать допустим Этот. Как, допустим, вот нету у тебя клинка. А как воспользоваться копьем, отслов, копченым, понимаете ли? бревнышком, Копьем. То конец. Вот те копье. Наконечник не обязательно. Вот. Как. То есть воспользоваться это мертвое. оно не оно, В данный момент, допустим, оно не нужно. А вдруг оно нужно? Поэтому мертвое знание училось точно так же, как и живое знание. Но наука, вернее, знание тоже такое слово. Наука, наука. Значит, велось это таким образом. Значит, если ты... Неправильное совершал какое-то действие, следовало наказание, слово наказ, наказание. Это сразу, это не оскорбление, не оскорбление, не унижение, это чтобы твое тело запомнило, как правильно оно говорит совсем другим языком, нежели твоя голова. Она не понимает слов твоих, а она понимает только когда ударишь по нему, колнешь, обожжешь и так далее. Поэтому, ну, например, это было, конечно, в начале нехорошо было, честно скажу, значит, пять ударов этой лазой, прутом, скажем так, прутом, не Пять ударов. Я должен был встать, получить. Пять ударов. После каждого удара приговаривалась. Помни за что. Знаешь за что? Помни за что. Получай. Вот. После того, как он отщелкал пару раз для памяти, скажем так. Я должен был встать на вытяжку перед ним, выгнуться. Вот, верите мне в общем, так вот поймите. Благодарю за науку поблагодарить за то, что тебя еще вытарали вот, и с другой стороны Зоя, это, говорит, было так зачастую, говорит, нашим ну, приходилось командовать, управлять другими людьми которых обязательно тоже было наказывать нужно вот а для этого Для этого, значит, должен был сам знать, что такое это. На своей шкуре. И не делать наказание, допустим, чрезмерным, что не выдержит человека. Вот, например, в Приднестровье случай. Значит, там.. Нет, тот случай я, наверное, не буду говорить, потому что это живущие ныне люди, там, связанные туда-сюда, могут воспринять не совсем так. Я, я расскажу другой случай, более такой, ну, анекдотичный, который произошел у нас, в Петропавловске. Там хлопцы это самое, взялись охранять э, поля с капустой. Вначале все шло хорошо, а потом те перестали им что-то платить там, задержали. Вот представьте, в грязи, без ничего и так далее. И они поддались, там были армяне, и они уговорили их, значит, детей за сигареты, за всякие такие вещи, нагрузили машину, и сами нарубили, то, что должны были охранять. И надо такому случиться еще, что эта машина заглохла против правления. Вот и, короче, накрыли цвет. По закону подлых. Вот. По закону подлых, да. И вот, значит, это... Приехали разбираться. Ну, так как я им показывал, как это все, я тут... И, значит, это говорит. Давай, назначают 10 плетей. Виновникам, которые выполняли, поддались на это. И 20 плетей зачинщику. Ну, старшим. 20 плетей. Я говорю, стоишники, вы в своем уме. Это ж нагайка. А что такое? А говорю, да много говорю это. Много. И тут зачинщик сам, значит, mm -hmm. И тут зачинщик сам стал вносить это. Да я, да мне хоть сто. Вот. Начали, первого взяли. Кстати, племянник там одного из судей, скажем так, родной племянник. Вот его положили, как положено, на дерево нужно положить, по животу нельзя и так далее, там существуют свои правила. Вот. И такой у нас был тогда, значит, решетняк. Как раз я ему сплел на гайку. Первый удар. У него сопли выскочили, у этого, которого наказывали. Сознание выскочило, там язык вывалился и повис. Там все выведу. и тут у всех у них а без сознания нельзя поры, у всех у них моментально лица вытянулись и тот кто кричал значит там да я хоть сто как то так это свинял и поник вот ладно Сразу остановились все, говорят, давайте вдвое снизим, зачинчику 10, этим-то пять с передыхом, с передыхом. Вот. Это почему? Потому что сами они не получали, а здесь, я сказал почему, потому что я знаю, что это такое на своей шкуре. А представьте, в те времена построили вот такой командир, так это, в сердцах, а ну-ка, говорит, про ста Это все равно, что нас казнить насмерть, убить, вот что это такое. Все. А он же, а тот знает. А, это вот, как было, мне в раз врезали-то. Ого! Нет. Сразу смотрит. А надо ли это делать? Надо ли бойца лишаться? Каждый боец дорог был. Потому что его готовили всю жизнь. Вот. Были, допустим, и, скажем так, как бы сейчас назвали, криминальная сторона. О, вот, криминальная сторона, холодная часть, горячая на литературе. То есть прозвище готово. Mm. Хорошо. <схит> <схит> <схит> <схит> <схит> <схит> <схит> вот. А, было такое, например, у казаков прозвище было Стрела. Стрела. Вот, например, конокрадов называли скамеечник. <схит> И так далее там. Вот. Те, которые занимались варом, вот. они назывались бурлаками. От слова бурлок. Вот. современное слово бурить, Бурить. Да. Это были бурлаки. Это тоже казаки. Вот. Казаки. И значит. Вот отец мне и говорил, ну это, когда он услышал, как я сказал, значит, на все, греки называли варварами и так далее, варвары, он говорит, а у меня, говорит, есть, дай на этот счет. Первое, значит, с нашего рода, которое, значит, купчишек, говорит, сопровождали от моря до моря туда, говорит, теплые края. Они вооруженные, туда-сюда, все сбруи у нас, сбруя, сопроводили. Для грека свободный человек, свободный человек, э, наличие, права, э, э, свободный человек это обязательно вооруженный. Обязательно с оружием. А если оружия нету, то это раб. У купцов все эти штуки были спрятаны. А эти все охраняли, которые, в общем, на службе у тех. А те-то э, греки-то это, не понимают, они смотрят и обращаются. «Вы кто?» Разными жестами спрашивают. «А наши-то те обрадовались, что, может, их минут еще и греки?» И начали говорить. «Вары мы! Вары! Вары!» То есть Охранники мы, вары, мы гребем, мы охраняем. Пожалуйста, мы вас доставим куда угодно. Вары, вары мы, вары, а вары, вары, варвары. Якобы оттуда произошло это слово у греков. Так огульно всех стали называть варварами. <смех> Такая сказка <А> <смех> Второй вариант Боевой клич <смех> Типа ура, только вар-вар <смех> Значит, насчет клича Насчет клича Дело в общем В основном значит, Связано было с определенными традициями Вот Ощущение ужасное Я с ужасом и с содроганием Вспоминаю эту штуку Для того, чтобы, значит, быть, уметь характерным боем биться, характерным боем, нужно было э, испытать ощущение этого. Делалось из мухомора, чем определенного вида мухомор, выискивался. Определенным образом Он обрабатывался и там, всякие такие вещи делали. Вот. Ну, секрет фирмы, скажем так. Вот. Потом находился этот порошочек в ладоньке, на груди. Делалось это так. Чтобы быстро прийти в это состояние, вспомнить. Языком проводилось по большому пальцу, палец опускался в ладанку и этим порошком вторично мазались губы вот так. А ощущение такое вроде тебя по телечку ударили ломом. Во рту металлический вкус первый появлялся. Вот Все вздрагивает вот так вот, вздрагивает и Останавливаться. Дыхания не хватает. Хватаешь вот как рыба. Не можешь. Пот вы, начинающий выступать. Испаряться аж. аж. вот вот на этот порог идет. Вот. Вот такая вот вещь. Значит, все делается, как вроде ты в воде. В воде. Дышать. Почти невозможно. Рот вот так вот раздернутый, все тело жьёт, как на сковородке, как в аду ты горишь. Разрываешь себе вот так вот одежду на груди. И невольно начинаешь двигаться, иначе сгоришь. Сгоришь, кровь свернется. Начинаешь двигаться. Ты не можешь, не можешь просто вот так остаться и стоять да. Начинаешь бежать буквально, бежать. Это все происходит столь медленно. Я к чему это говорю? Что это значит, в танце есть такая особенность, имитация некоторая. Вот, начинаешь бежать. Люди вокруг тебя как бы исчезают. И только моргая вот так вот, моргая глазами, они как бы вот так вот толчками проявляются перед тобой. Как неподвижные какие-то, вот как ты, стоят, застывшие, вот, вот как статуи. Статуи натуральные вот стоят. С ними можем делать все. Не надо знать никаких приемов совершенно. Одежда на них, и сами они делаются мягкими. Вот можно вот так вот взять вот, вот, так вот и разорвать его вот так вот, как, как какую-то марлю. Он будет стоять совершенно беспомощный. Пусть у него там будет пушка в руках. Но он защищаться. Он не, сможет, не может защищаться. А почему? Он неподвижный стоит. А, почему? А, чем он, а чем, так сказать, вот здесь, нет, я не знаю, что это такое. Вот. Здесь, значит, что происходит? Вот я конкретно показываю. Конкретно показываю. Вот эта рука. Видите? Нет, мы сквозь нее не видим, да? А я вот так вот начинаю двигать. Я чуть-чуть двигаю, да? И мы смотрим, осмотрим-то мы через мою руку. Теперь убыстрите это движение. И вы ничего не увидите. Значит, когда я показывал этот э, бой характерника, я решился все-таки не да. Я потерял два с половиной килограмма ест. Вот. Мне просто было интересно их ощущение расспросить. А сколько их было? их могло бы сколько их было ну человек где-то 7 человек было стояло вот Ту. как раз все каратеки всякие каратэ до и после всякие поиски у них там да. палец в рот не клади руку откусит такие ребята почти что японцы Виктор на меня нападали на вас да Да они ничего вообще не они меня не, потеряли из виду, они меня не видели ничего. Говорит, вихрь какой-то, говорит, поднялся, вроде, вот, шапки, говорит, у нас послетали, а я просто вот так вот, просто скидывал, шел. Ну, я боялся их затронуть, я мог их повредить, мог повредить, мог их вот так вот возьмешься и, и это самое, и кость увидишь. Все вот так вот, все рвется. Земля тупнет под тобой, проваливаться. Ощущение буквально горящих подошв, раскаленных. Ты идешь вот по сковородке натурально, тело твое палит, вот как испаляет паяльные лампы тебя жгут, тебя жгут, ты горишь весь. А двигаться нету возможности вот как всего-то в, в каком-то вот так вот. вот раздернуть вот так вот в это время дышать по-другому как-то вот так вот ну невозможно ты орёшь в это время иначе ты задохнешься. Ты, тебе не хватит воздуха и ты орешь, рык вылетает из глотки, вот все это, все это, все это у тебя вот расширяется, ноздри раздуваешь, все раздуваешь вот так вот, чтобы борешься за каждый дорогий глоток, за каждый, каждый вот этот вот молекулу, скажем, этого воздуха. Нету, нету тебя, ты должен в себя вот, вот, и руками постоянно вот такие вот движения должен совершать, так ты вроде как летишь, как плывешь. Плавать, плавательное движение, сплошное плавательное. Как в сиропе, ты, ты плывешь, ты, д, невозможно. Вот воздух делается твердый, такой, ночи нет. Вот ужасное, ужасное отношение, вот, вот такое состояние, что ты сейчас умрешь умрешь. Вот. Секунда. Смерть. Вот смерть она. Ощущение смерти. Что ты, что-то на смерть. Смертушка пришла. Вот. И ты вот выбираешься. Выбираешься вот из этого. Вот. Я примерно могу сказать так. Вот если взять любому из нас сделать петлю, скользящую, на шею а как другой конец поднять на отвесную скалу и начинать вот так вот тянуть я вам даю сто очков скажем вперед по современному вы по отвесной стене следом за этой петлей взлетите как только пилея начнет вы полезете с такой скоростью по ней то песни, заберетесь, вы оставите на ней свои ногти, но залезете наверх. Вот то есть безвыходности, состояние безвыходности. Вот. Сколько бы их не было, кто бы это не был, хоть до хоть после, Они ничего не смогут, не смогут. Во-первых, они не видят то, что перед ним. Во-вторых, они у, у всех, когда я в себя пришел, у всех лиц на лицах было удивление. Ажрашно, что такое? Что произошло? Я, значит, там, кому полутор подорвал немножко шапки с них побивал. вот Если бы хотел, я бы без всякого оружия. Я бы вот так вот пальцем их распорол, как, спокойно одного, второго, третьего, и они бы вот так вот стояли и медленно валились. Вот. Но существует свой минус в этом деле. Я сутки после этого Если это можно назвать сном, то спал. В это время полагается либо быть кто-то рядом, либо иметь где-то схронку, либо пещерку какую-то, либо еще что-то, либо сундук какой-то, чаще всего сундук использовали для этого, скрыня, такая, скрываться от своей, скрыня. Либо, значит, тайный какой-то комната, вход в замке там, или еще что-нибудь. Куда бы мог после этого прийти, лечь, там расположиться, ноздри затыкаются, ухи затыкаются, лицо башлыком завязываться вот так, чтоб мыши не отъели тебя нос и уши. Вот, здесь все должно быть закрыто. Либо кто-то должен охранять тебя в это время. Потому что совершенно беспомощный тебя на кусочки режь, и ты не двинешься, сам в точности такой же будешь Наяву, как, как, как, вот, как эти вот, такой же, как бревно. Вот. Самое сложное не войти, а самое сложное выйти. Малейшее, И открывается такой вот, как бы, белый свет открывается белое свечение такое возникает как бы светится, светится начинать это сигнал первый что ты сейчас сгоришь. не в том что тебя не любят ты сам себя сожрешь поэтому характерник должен быть вот как вы он должен собственно копление иметь А вот как вы, характерником быть не можете. То есть нет Да. Вы не выдержите бой-характерник. Вы вот натурально превратитесь в скелет. Очень, очень мышцы все сгорят у вас. Сгорят мышцы все. Вот сгорят. У меня было 94 килограмма перед показом. 12 килограмм я потерял в раз в минуту в пикет. Фитер, а сколько, скажем, в течение месяца, сколько раз могут в таком состоянии ходить? Раз. Значит, это очень страшная вещь. Возникает привычка, возникает привычка, то есть, угу, потихоньку то есть, как бы ты независимо от, от себя начинаешь соскальзывать туда как и яма. Начинаешь туда соскальзывать. Причем это может быть совершенно непроизвольно. Э, нет, значит дело в том, что э, нет, его принимаешь один раз. Один раз? А, принимаешь один раз, а потом можешь да. входить в это состояние. А потом, потом потом, потом он не нужен. То есть способность входить в это состояние. Да, да, да, да. Да. Я уже показывал, уже не пользуюсь. То есть это гриб как бы помощь. Да. Он, те, дело в том, -то что ты -то перед которое этим, ]кое. перед этим, перед тем, как из порошком пользуешься где-то, чтобы заполнить это, пользуешься где-то раза два-три, а потом уже он не может. Потом наоборот страх, боязнь, паст тебе может вывести, столкнуть туда малейшая нелепость. Из-за ну, вот этого волю воспитывают для того, чтобы вот. С -с -с скатишься только так. Mm -hmm. И вот в это время, значит, вот из-за этого нас везде изгоняли. Я про что и говорю, это, почему это и тайна всякая. Нас просто убивали. Потому что боялись внезапно падения вот в это состояние. Некоторые были, которые пользовались вот этими вот вещами в своих целях он сам не характерный то есть не с раскрытой грудью человек без сердца он бесшмятный знаете бесшмятный uh -huh. открытый uh -huh. открытое сердце должно охлаждать нет должно быть охлаждение вот без вот и если только без сердца старались убить, убивали очень просто, значит на расстоянии из него делали ежика стрелами, и пока он это самое бывало он не мог остановиться и он в это время начинал терять кровь, а кровь Кровь особенная, когда она делается, она густая, сморачивается. Потому что температура по всему выше 40. Вот. Вот. И может быть, э, либо этот грипп, либо еще что-то определенную, как бы вспоминал, вспоминает человек определенную реакцию гибель. Вот у человека существует три рода силы. Первый род силы, на котором он живет всю жизнь. Он всю жизнь живет и так и не знает, что у него еще есть. Вот. И помрет так и не будет знать. Но если выработать этот слой силы путем упражнений каких-то туда-сюда, то начнет сквозь истонченный слой первой силы, как бы высовываться второй слой силы, я образно просто говорю. Вот. спортсмены в это время делают всяческие такие э, рекорды и все прочее, вторым дыханием называем. А это просто ты вот поверхностный слой силы выработал. Упражнениями какими-то. Или еще чем то Можно, этот слой силы может вылететь у тебя от переживания от какого-нибудь. Или от какого-то состояния такого экстремального. Через закочки может быть? Вот так. Естественно. Ничего так не истощает. Как вот эти вот вещи. Это ж яд. Это яд. А против яда начинает, тело человеческое начинает бороться, защищаться как-то надо. Ведь все лекарства это яды. Вот, это же яды. Вот. Естественно, моментально, почему температура поднимается? Это начинает сгорать, вот как раз вот этот вот, вот этот слой, гореть начинает. Этот слой сил поверхности. Потом обнажается второй слой. И существует еще третий. А это вообще малейшая смерть. Это предсмертная агония, скажем так. Вот. Это уже когда все. Уже все исчерпано. Но нижняя часть второго слоя может удивительная вещь, которая можно вообще считаться как это, как чудеса. Ну, например, невидимым да стать. Вроде бы невозможная вещь, ну как это стать невидимым? Подногодиться вот и стать невидимым. А вот я показал простой пример. Невидимую руку я фактически... Вы можете сделать эту невидимую руку? Удивительная вещь открывается. Ну, например, как я разговаривал с одним, который там... Это, йог. Он сам, значит, с этого из Индии и так далее, там, короче, по-русски не не. мы с ним всячески чуть ли не жестами объяснялись. И он, и мне бы, говорит, хотелось поучиться, говорит, у вас, у белых людей, у северных. Я говорю, а чему вам у нас учиться? Это мы у вас учимся? Он говорит, не как вы можете? Одно и то же дыхание по своему желанию делает то холодным, то горячим. Это правда. На моей руки мерзнут. Да? Греем. Обожглись. Да мы одним охлаждаем. По это еще раз. А ты что? Как ты как дашь? Для, для йога этого, это удивительное свойство. Они не могут этого... А у них холода нет, они не могут. Да нет, там тоже есть холод. Да. Это говорит, как вот вы. А вот вы объясните, как вы можете вот так вот одно и то же дыхание, разной температуры делать, по своему желанию, произвольно. А, особенность, да? Ну даже, каким чудом-то вы обладаете? Я очень много таких вещей знаю, которые удивляются. Вот. Например, выращивалась порода воинов, порода землеробов и так далее, то есть порода выращивалась. Вот. вот, например, хотите я расскажу некоторые ваши особенности, которые вы считаете никто не знает. Ну, вот, допустим, вот, да, да, конкретно вас. Да. Я должен, а, а, нет, я обязан а, моментально оценить любого как бойца. Ну, сказал, ситуация такая возникла, да. да? Да, да, я должен мгновенно оценить вас. У вас на локте косточка, вот эта вот, локтевая, очень большая. Здесь, да? да, ответная косточка на запястье тоже высокая. Эти самовидные две кости. У вас большие. Посмотрите. Она вытирает ее. Да. А возьмите вот у вас. Маленькая. Маленькая. А у некоторых вообще ямочка. Как у меня? Ну, у меня охрана тоже самое. У меня большая? Как, как, как, как вроде ну, наросло там что-то. Mm -hmm. вот. Теперь, Вам часто делали замечание, что Вы сутулитесь? Нет. Нет? Есть потом, это часто. Нет, ну это просто Вам не попадала такая вещь. Но все думают, что Вы сутуловатый. Нет, все думают, что наоборот, с этим. Что, что, что... Но Вы стараетесь держаться. А вот Вы свободно так встаньте и... Вот, обратили внимание? Он как бы сутулится. У меня в этой части, вот я сам замечал, когда себя видел по видео, вот это этой я, сутулится Вот, вот. А позвоночник на самом деле прямой. Почему? Потому что у вас лопатки вот так вот развернуты. Сейчас я вам сразу определю, какой вы боец. У вас, вы природный боец по природе по своей боец значит э, боец между прочим э, такого порядка стрелок стрелок Это как? вот, а вот. Э, у вас э, развернутые плечи позволят вам натянуть любой сайдак у вас рычаг увеличивается вот эти вот все самовидные косточки самовидные они дают дополнительный рычаг чтобы да чтобы преобладать поэтому Кто-то надорвется, растягивая сайдак, а кто-то вот так вот возьмет, хотя никакого вида у него нету. Ну и ямочка здесь и здесь. Для чего? Чтобы тетива как раз сюда ложилась. А вы, вы думаете, что ничего пустого не бывает? Все определенным образом, вот тетива ложилась. Вот она. Вот, захватилась, вот. Как он натягивается? Как пустить ее? Вот. Плин. пустил, да? Вот. Лопатку приподнимаешь. А там, значит, колчан. Колчан. Вот, вот. С соединенным тулом. Вот. Раз, оттуда -то. три. Три стрелы. Две оборот. Одна на тетиву. Оттягивается. ты, Следующий. ты, Тым. Рука вот так вот только двигается. Вот. Вот идет. А это вот. Натягивает вот эта рука. А это направляет только. А здесь вот, вот, носа только касается. Как да, муж... вот на понимаю? Потому что там мушки нету. А здесь вот канавка вам, вот на подбородке и на носу канавка. Туда как раз в эту канавку тетеря ложится. А с подбородка вот отсюда вот идет на стрела. Ага. Вот двумя глазами смотришь, не одним. Вам говорят, что у вас не совсем, когда вы проверяете зрение, то зрение значит, если, если очень детально, то вы заметили, наверное что один глаз у вас дальнозарковатый немножко, другой чуть-чуть близорукий, то есть неравномерное зрение в ваших глазах. Ну, в последнее время я очки, в смысле, в последнее вот, вот, вот, вот, вот. Все считают, что это значит один, они должны быть одинаковы. На самом деле у природного стрелка они, и с возрастом это еще более проявляется, они, значит, разные. Один идет к дальнозоркости, второй к Это естественная вещь. И это когда-то была необходимая и нужная вещь. Например, у всех нормальных людей существует один глаз целевой, прямо смотрит, а второй немножко вбок. Вот, например, один мой кадет говорит, природный стрелок, он говорит, засмеялся, А я в молоко, говорит, не попадаю. Пистолет. Вот. Ни из чего он не попадает. Я говорю, хорошо, каким глазом целишься? Как все, правым. Я говорю, а давай проверим. Проверяем, складываем руки, делаем вот это, чтобы двумя глазами смотрим на цель. Потом закрываем один глаз. Вот раз он направили двумя вместилось цель. Закрываем один глаз. Видим. Закрываем другой. Мы видим он том. То есть один глаз на глаз немножко, другой на Вот так. Это почти у всех людей. Для чего? Чтобы вот это вот расстояние продольное по околёму рассчитывать Вот так вот глянешь, так ему остается, допустим, 10 шагов отсюда. А у природного стрелка еще и глубинное зрение. Один чуть дальше видишь. Все это дело, все это дело как раз и... То есть природный стрелок обладает еще вот таким дефектом зрения, но он необходим для расчета. Вот обыкновенный простой человек глядит, и вот такое расстояние он может. А вот в глубину, как правило, ошибаются. Стоит только ямки какой-нибудь возникнуть, да? оврагу какому-нибудь. И кажется, что ближе. Гора-то вот она, рядом. А до нее-то идти да идти. Почему? Да потому что не может рассчитывать он глубинное на это расстояние. Значит, он не стрелок. И когда взяли этого кадета, оказывается, у него левый глаз целевой, а он правым целился. То есть он, он стрелял очень старательно мимо. Говорит, что он не стрелок. А какие еще природные есть, воинские? О, много, много вещей. Есть, значит, причем, соответственно, определенными вещам. В каждой местности есть свои преимущества у каждого. Настоящий воин совершенно отличается от атлета-физкультурника. Настолько отличается что дальше быть некуда. Например, Яскор покажет, и, э, как это, универсальный солдат, и показывает, извините, Шварценеггера. Так вот, Шварцнегер, он никакой совершенно воин. И как воин он не годится совсем. Вот эта вот гора Мышц, которые нужно кормить, да, а ведь их кормить надо. Специальными. Да. Добавками. Специально, их нужно лелеять, холить, вот. а в бою эта масса только мешает. Она не дает возможность совершить именно тот ход, то движение, какое положено масса, а она, он, он, он, он, он, извините, море вместе Я, не может да, поставить. Он идет как этот... А воин должен пешком уметь сутками идти, идти, спать, идти. Мало того, сторож в нем должен сидеть и работать. Моментально его, чтобы он все ямы обошел. Он может спать и идти. На ходу? Да. Вот. Всякие такие вещи совершать. Он может, он должен без движения находиться очень долгое время. Превратился в камень или в дерево. И стоит. Иди. Например, один из уроков, который я должен был сдать, на 20 шагов на ровном месте. Отойти от батьки, пасть, пока, ну, должен трубку, но он папирос заканчивал, бросал, шел. в руках держал лазу и сказал, только тебя увижу, буду пороть до полусмерти. Я должен был исчезнуть на ровном месте, но я знал, как это делать. На ровном месте я должен был пасть. Мало того, в некоторых случаях нужно, чтобы и собака не нашла твоего следа, чтобы она спокойно и тебя не Ты для собаки исчезнуть должен еще ко всему прочему, не только от человека. Вот. Мало того Некоторые, значит, были уроки Я должен вообще Исчезнуть, понимаете ли Совсем на каких-нибудь местах таких. Вот Исчезнуть, вот так вот, раз и исчезнуть Конечно, вот За счет вот этого движения характерного То есть быстроты движения Вот самое плохое Собака тебя чует Можно за счет движений От человека исчезнуть перестать, он тебя ни один человек не увидит, ну просто не сможет он увидеть тебя, но собака да. Чего это? бесполезно, видимо все-таки что-то такое Поэтому, наверное, все-таки в войсках вот в этих самых древних, и в греческих, и в римских целые легионы собак были, вот эти ротвейлеры все это самая древняя боевая собака. Да. Наверное, может для этого держали. Они. Кто его знает, я вот тот... Тем более, особенно когда они э, начинали захватывать север, то есть там, где существовала именно вот такая традиционный бой, то есть когда да. они шли с варварами воевать, как они считали. То есть вот эти вот выпускали ротвейлеров вперед. Итак, можно такой вопрос задать? Mm -hmm. Значит, э, статью я привел, статья, есть статья из журнала «Русский стиль». Э, там пишет, не помню фамилию, значит, о карактернице, mm -hmm. тоже проводил бой среди спортсменов титулованных. Там мастера по ушу, Значит, и он пишет, что э, из, общины, из общины выбирали для обучения, обучали всех. Он пишет. Но посвящали в возрасте 28 лет, как раз проводили там тоже третье вот, посвящение, он что там проводит, мысль проводим, что проводили на грани жизни и смерти. То есть должен был э, высоко компенсированный, так сказать, характерный. ну то я, может быть, перегитанский выражаюсь, э, проводить сам посвященный, хорошо обученный характерник. И что, ну, в общем, обучали далеко не каждого, потом в высшей степени подавал. С 28 лет. Вот насчет степени я не знаю. А вот спас. Спас. И потом само слово спас. Стас, вот стазм. Вот эти, такие слова есть, значит, она? А, Черкасов. По-моему. По-моему, вот. Вот я, я знаю, что я немножко знаю. И это еще один есть, который знает немножко. Но дело в чем. Я. У нас существует, ну, скажем так, родовой знак, который позволяет, допустим, чтобы не проливать кровь человека своего рода. То есть это большой грех. Существует знак. Вот случился анекдотический случай в этом в Лазаревском. Приехали туда с женой, все, и там тоже познакомились, мы пошли. Идем по набережной, туда-сюда, и что-то он куда-то отошел. Я стою как-то так, и приехали какие-то дуристы, нет, не знаю, дуристы какие-то там приехали. И, значит, это, смотрю, стоит один знак нашего рода. Вот. Ну, я не могу в подробности вдаваться. Я подумал, это случайная вещь, ради хохмы подхожу и совершаю, значит, им, ну, сигнал, скажем так, ну, по-современному, на контакт. Хо -хо, ужас, он не отвечает. Отвечает. Да. Можно Он внешний был, или это как бы на теле, либо это носится? К сожалению, К сожалению, я не могу вам рассказать. Понятно. К я знаю, что носили сер... Там. Просто я не имею права Мне рассказывать. Понятно. Вот. Он не отвечает. Ну, скажем так, это определенный знак пальцами, руками. Угу. Это язык жеста называется. Так же, как есть язык свиста, например. Угу. Просто так на ряде вот этих языков и подается знак. Вот. И мы разговорить, он оказался как раз из той самой ветви нашего рода, ой, ой, которая тропой трояния ушла в Индию. В Индию ушли. Вот, а я не знал. Я ему рассказал, я ему рассказал о моей ветви, которая в Прибалтику ушла, потом из Прибалтики какой ход был. А он мне рассказал, какой был ход, значит, по Индии. Оказывается, они разделились в самой Индии, а дважды они тоже разделились. Один раз разделились на Средиземноморском побережье, одна часть ушла якобы в Африку в Африку ушла, а та часть, которой он принадлежит, ушла в Индию, там вдоль Красного моря там туда-сюда туда -туда. в Индию они шли В Индии опять разделились. Почему часть э, примкнула к этим самым, э, как его? Вот, или образовала даже их, даже что-то непонятное этих э, тхагов, тхаги, тх -тх тхаги, тхаги, вот, которые стали почитать, это смерть, смерть стали почитать, почитатели смерти, вот, они значит у нас такой, ну Есть шнур, который на пояс одеваться должен, называется румал. И вот они этим румалом, значит, душили, отправляли, значит, там туда и это засчитывали. Что... Короче, вот такой вот смех, значит, он рассказывал. Они разделились. Потом, значит, те, которые не стали тхагами, ушли, значит, туда вот, в Тибет в сторону, в Китай. И сам он вот такой вот кореец. Из Кореи. Такой бот, такой кинчимир. Чему я очень. Почему-то это. Вдруг он знак-то. Родовой наш подает и смотрю. Э, товарищ, ты, ты, ты кто? Вот такая интересная вещь. И, э, надо сказать, мне, мы вот с ним коротко пообщались и быстро разошлись. Мы не смогли общаться. Дальше мы, мы друг друга не выдерживали. Вообще. Какое-то вот такое стремление вот так вот, уйти. И у него тоже было такое стремление. Покинуть оставили. Может и действительно мы странники какие-то или еще что-то. Вот такая вот вещь. Мы как-то как-то толкнулись. Вот. То есть еще какая-то ветвь, которая в Египет куда-то туда ушла, о ней ничего не известно. Вот я по второй ветви знаю, вот эту третью куда не знаю. Ну, якобы, когда мы все соединимся, то наступит в мире, понимаете ли. Да. Виктор, а вот сейчас носители, ну так можно правильно я выражусь, носители вот наследников традиции, вот чем вот у владельцев. Сейчас наверное попасться можно перечислить. То есть практически наверное, Я я например вот даже и вот вот вот так вот беглая встреча была, вот беглая такая и все больше я не веду, нет никого вот, вот даже вот покойный мой дядя значит он чисто хитрованство Хитро, был хитрован хитрован это проще это могут быть даже вот как приемы Там вот. все по-другому Виктор, что вы так ну не выпасть. Я специально спровоцировал на термин приемы, потому что, в принципе, тоже у нас говорит и нас за это бьет, ребята, приемов нет. В русском бою приемов нет. Есть принципы, принципе, по которым человек воспитывается. Я просто, я признаюсь, я сейчас вот когда курили, я просто спровоцировал надо делать. Понятно, понятно. Не может быть отдельного какого-то кирпича. У нас э, понятие нераздельности. То есть первопричина мира не имела деления. Это я не знаю, что это. Но деления не было. Вот было у того было, да? Да, была пустота и цельность. Она сверхупругая, сверхтекучая, цельная, и дробиться стала только под действием силы пустоты. И в каждой частице заключена пустота, в которой устремляется вот это вот нераздельное. И все это, все это коловращение, все это крутится. И вот когда начинаешь подражать этому, подражать, то тогда ты как бы становишься частью мира всего этого, и, и тебе нету труда, ты не сопротивляешься глупыми своими всякими измышлениями. Ты просто идешь путем уже по накатанным, и смеясь просто незнающего человека ты можешь выводить в любые эти вещи он может куда хочешь попадать все что хочешь с ним можно делать все что угодно хоть кто он будет с ним все можно делать все что угодно но вот в каждом плюсе есть масса минусов вот в математике в каждом плюсе два минуса вот а По жизни их гораздо больше бывает. Вот. Вроде, вот, как говорится, вот, вот сейчас я с точки зрения неизученной женской логики. Вот. Говорит так, э, э, да, говорит, хороший человек, но с хорошим человеком так трудно жить. С плохим проще. Хорошо, опять нажрался скотина. Есть, <смех> бам, бам, бля, бля. <смех> <смех> а ну-ка, с хорошим. Это нужно еще и самой быть какой-то особенной. Да это невозможно, это тяжело, это нудно, это вообще никуда не годится. <смех> и чем лучше, тем больше минусов. Смей вас заверить. Больше, да, выпадает испытаний на человека. Чем лучше я стать. <смех> Всегда, говорит, не выгребай с течения. Бо на одном месте будешь стоять. Так, ребят, вам горячую чайку нужно ли? А, пожалуйста. Или вы, или, вы, или вы... там может еще кто. то да, нет. Это Потому что вы это много ответов есть. <сíck> <сíck> да. <сíck> вот. Вот можно быть спеть, может быть спеть хотя бы несколько старов, ну куплетов. А да. И на этом примере, значит, вот эти принципы рассказать. Если конечно, это возможно, можно. Да, вот, например, нет, разновидность есть. К примеру, такая короткая. Там определенное движение совершается таким образом. Вот, значит, значит, допустим, обыкновенно берется любая подходящая песня. Берется. Но дело в ритме. В ритме дела. Вот начинает. Прогуляла она гань дорожка, Прогуляла она гань дорожка по чисто. Чистому полю Как по этой по дорожке, Как по этой по широкой Козачники ходят я ходят Как на этой, на дорожке, Как на этой, на широкой Ставьте белый шатерик, Ставьте белый шатерик, Kake woje to mawo szatrocike, kake wohe to mawo szatrocike, sidye to dobrej jamojo, ojoho, lajed, sidye dobrej jamojo, lajed, sidye on ukazać i kidajć i taj, on ukazać i kidajć i taj, koza kofu zbiera, ja haj, koza kofu ja zbiera. Уж вы братцы, козаченники, Уж вы братцы, козаченники, Вы по штоку дебле е я, я, едны Вы по штоку дебле-е-дны. Места волевы, ху-ху дебле-ны, Места... Это уже каждый раз движение купят другого. Места, места волевы, ху-ху А, а, не, не ставали, вы похудали. Подожди, нет, немножко. Здесь я немножко сбился. Вот. Можно, в принципе, уже значит, это да, закончить. Ну да, да, да, да. вот. Да, можно закончить, это. Да. Потому что здесь именно. Определенный ритм. Например, существует вот тоже такая... А, боевая, но там совершенно, казалось бы, бессмысленный набор звуков, казалось бы. Вот. Ох, шелды-желды. Шелды-желды-колды. Вот такая вот штука. Понимаешь? колды, колды, желды Вот есть вот... То есть совершенно, совершенно лишенная вообще вся всяких вещей. Так ну, да, совершенно. Вот. Просто это то какие-то ну, вещи. Вот. Во Вообще есть, значит, сочетание. Вот когда дело касается набирания силы, силы набирания, силу как бы выращиваешь в себе. Вот. Как дерево. Как дерево в себе выращиваешь силы. Вот там, значит, издаешь определенные совсем звуки. Значит, а есть звуки, на которых разговаривает, допустим, печенка, селезенка, там, э, голова, и каждая как бы говорит по-своему. Причем есть разновидности, каждый должен найти, как именно у него разговаривает это своим языком. И можно отдельными вот такими, если ты научился, допустим, разговаривать, язык понял в своей же печени, забавные сказки такие разговаривал, вот, якобы, вот, то ты можешь ей как бы приказать, и она вынуждена будет подчиниться и делать. Она делать вынуждена будет. И так далее. Вот такие вещи. Значит, там... Это не зря, это не называется искусство. Это не называется борьба. Вот. Это вообще никак не называется. Это, в общем, называется наука. Наука. Вот. Например, есть вот такие вот... Как в живых оставаться? Как в живых оставаться? Вот. Как вязать... Вот. То есть наука э, составления всяких узлов вот. и так далее. В чем даже некоторые узлы выделяются. Калмацкий, например. Не калмыцкий, а калмацкий и так далее. Значит, во время вот этих вот движений рука держится, тоже, кстати, называется калмычка. Вот таким вот образом. Она вот, хват вот такой, да, универсален. Можно так бить, так бить можно, так бить можно, вот этим местом. В висок убивают вот этим вот местом. Да, вот, это, вот этим местом. Вот, в бьют, суставом вот этим, вот, на вот так вот подхватывает. В висок удар, короче, смертельная вещь вот этим местом, то есть в косицу, как говорят, ударили, и это все, там готов, убийство, короче. Одновременно хват можно сделать, и хват, и да, туда можно дернуть, церковь. и сюда дернуть, и, и хватать позволяет, и бить позволяет, на все случаи, вот таким вот образом, вот. И называется калмычка. Тоже непонятно почему. Это родилось гораздо раньше, чем появились калмы. калмыки. Может, как-то привязалось вот. Название-то? Да. Калмычка. Еще не а пришло. Калмы. Да, Там э, много вот всяких, всяких вот этих вот традиций, связанных с такими вещами. О, масса. Нет, нет нет. Давай нет. покопал, потому Попал, что повторю. да. Вот по пляске еще раз. Ага. Вот. Говорят, у нас не может быть состязаний, потому что все наши это убийство. Убийство. Нельзя маленько убить, или убить там много, это на один раз и навсегда. Нельзя, допустим, э, это что-то такое наделать, понимаешь, и это все назад вернуть. А надо все это помнить. Для этого существует пляска, в которой все эти характерные движения, значит, зашифрованы, зашифровываются. Вот. чтобы в момент боя не думать, а что бы делалось все это. Казаки, например, они занимались вот для развлечения тех народов, с которыми они даже воевали, например, вот они их борьбой всякой пользовались, а свою-то они придерживали. Потому что обычаи были такие, очень серьезные. Например, если... Один из казаков убивал своего, неважно, запали в гневе или еще что-то, то связанного убийцу ложили в могилу, а на него сверху гроб с убитым ставили и закапывали. Подумаешь, прежде чем что-то такое сделать? Вот так. Такие вещи должны быть и вот у всех оружие, <смех>, но все <смех> вы сделали. Ой. Ну делается так: если ты получил удар пинком в пах, нужно подобраться как бы изнутри, совершить по возможности высокий прыжок и с силой ударить двумя ногами об землю. Пятки вот. да? да. Как бы вы из себя? В Дальше. Если у тебя ударили по носу и потекла кровь, как ее остановить? Нужно пальцами. Строго с противоположной стороны. Носа вот куда удар получил, строго противоположной стороны. В затылок. Сам себе ударить. Ударить себе в это место. Пальцами. Кровь как отрезается, останавливается. Я не знаю. Вот. Значит, я, а, а, нечто подобное. Вот если увидите, допустим, мочится стоит человек. Вот вроде ради шутки подойдите и по заднице его хлопните. Он моментально прекратит. Раз у него все прекратится моментально. То же самое, что с кровью сейчас было, да? Да. Также вот обратный удар, но у нас строго только вот это вот. Строго вот это вот соблюдать параллельность вот. и моментально останавливается удар под вздох делаешь качок назад руку заносишь по дуге и наносишь себе по спине сзади вот прямо по позвоночнику самому себе наносишь удар сюда вот угу. вроде бы со стороны беспомощно вот так вот откачнулся человек Обычно со злорадством наблюдают по жизни. А ты в это время мгновенно приходишь в боевую форму. Моментально возвращает дыхание, и ты опять в боевом состоянии. Вот такие вещи, например. И еще, еще их масса подобных вещей. А еще, знаешь, что и, и, и просчет малейший грозит смертью. А без этого, без наказания, без таких воздействий, та да, тело, которое не понимает вот этих слов, что мы вот вам, она совершенно другое. у тела совсем другие слова. Она не понимает, что ты говоришь. Вот. Она понимает только, когда ее, ее ударили, ущипнули там, обожгли, кольнули, причем тело противится. Вот. Естественно, оно, оно терпеть не может ваш а, ум, понимаете или, который влазит понимаете, и прочее. У вот. нас считается, что якобы у человек, в человеке как бы три ипостаси существуют в каждом человеке. Вот. Одна телесная поверхностная, вторая телесная невидимая, И третье – это как бы от Бога. Она небольшая, но она находится якобы только лишь в спине, вот в позвоночнике, и в голове, и в позвоночнике. И, и там якобы как вот типа трубки что-то такое. Куда она наливается, эта вещь? Вот. Но именно та часть телесная – которая невидимая телесная, она обладает, она не понимает разговора, но она обладает какой-то невероятной мистической силой. Она обладает. Чем не обладает, кстати, вот та часть, скажем, умственная? У, ну, проще то Умственная часть, она не обладает силой. Вот. Она полностью зависит от невидимой телесной и от видимой телесной. Вот. И иногда, когда мы в себя вот эту вот штуку вот вливаем, мы даем волю своей невидимой телесной. А та теряет свое слово. Поэтому. Мы как бы освобождаем это время при новую ну, силу, так сказать, мы задвигаем, грубо говоря. Да, да, да. да, да это нет да. да нет, дело, дело не в Дело не в этом, но... принцип, я, я, принцип. Я, освобождения. Все понятно. Вот такая вот сила. Трудно жить без войны. Он обязательно начинает какие-нибудь авантюры, либо спевается, либо еще что-нибудь с ним происходит. Это совершенно в мирной жизни невозможный человек. Виктор, можно? Нет, это не А Луис Кондуха Нет, это, это специально выращивалось. А во всех остальных подавлялось. А можно эту тему подробнее? Ну, как подробнее? Например, все дело в трате. В трате, в растрачивании. Вот. Например, очень Вот русскому народу. Кстати, русский это не национальность. Русский это нация. Очень хорошо у Иосифа Виссарионовича, кстати, об этом написано. Что такое национальность, а что такое нация. Древлянин, полянин и так далее, это национальность. А русский это нация. Поэтому, например, очень хорошо было это заметно, вот это когда казалось бы, знаменитый этот самый командир и этот это, в Отечественную войну 1812 года Багратион, Казалось бы, он пишет царю Рапорт. Где пишет так, такие слова есть. Немцы заполонили все в штабах и нам, русским людям, и слова нету. Грузин пишет. Вы думаете, что ли, он не знал, что он грузин, что он грузинский князь, но он называет себя русский, потому что Его принадлежность к нации русский чей-то, никто же не говорит польский, французский, там английский, так все говорят они, причем каждый из них выпячивает я, скотландец, а говорит я, там и так далее, я англ, я Никто не говорит, что он чей-то. То есть, каждый свою маленькую, в свое время пришлось нам, и моему племени тоже, пришлось отказаться от мелких своих национальных амбиций. Отказаться. Ради того, общего государства, ради нации. Вот. То есть, перестать выпячивать свое вот это вот, мелкое. Поэтому и отношение русского к иностранцу. Он как бы показывает ему уважение и ждет от него того же самого. А тот это воспринимает несколько иначе. Иначе воспринимает. Смотрит, а тут ты тут че, несколько поклонствуешь передо мной. Видать, ты слаб и с тобой вообще разговаривать то не надо и всегда видишь недоуменное лицо русского и ухмыляющееся лицо иностранца. презрительное ухмыляющееся в свое время э, э, те наши казаки которые были вот, это, э, на дону польские вот, они значит это Говорили, они уже на договор перешли, те, те казаки. Непровский это нет еще, а это на договор на основе. При Иване Грозном. Они говорили, ну по что, говорит, твои послы, говорит, унижаются там. Ну плюнь-то иди, переступай. посошная назывались. А что такое посошная? Взяли посох, ну палку. Сидит этот хазарин, сидит, Идут послы. Он просто никто. Он там сторож, понимаете ли, какой-нибудь. Стоит. Берет и поперек раз, палку бросит и стоит. Палку поперек. Посох. посошен. И вот этот посох, давай, полез. что там? Ну нету, какую ему дать или еще что чтобы он посох убрал с дороги. А они, значит, у них такой... Заработок, понимаешь ли, бизнес, как сейчас говорят, маленький. А казакам это было обидно. Они же их туда заходят. Да что они говорят? Да иди, говорит он, пни, говорит по этому посоху, да иди себе. Нет, дрожит он не может, он обязательно платить должен. И как такое увидит, должен ему заплатить. Вот. И, и всегда так было. Вот это вот Особое отношение к иностранцу и к своим. Это удивительная вещь. То есть, как бы себе на свою гордость наступать ради того, чтобы дети в живых оставались. Ведь степная война, которую вели наши деды и все прочее. Она отличается от войн, допустим, малой Белой Розы там на Западе, война, значит, за австрийское наследство, война за испанское наследство и так далее, значит, всякие семилетние войны. Как они происходили? Они происходили среди воинов, допустим, одного герцога. Герцог, допустим, с королем воюет. Там, какой-нибудь курфюрст, понимаете ли, открывает еще какие-то действия. А крестьян-то ведь не трогали. Не трогали крестьян. Мерз. Ну разве только что? Проскачет конница, поле потопчет там, значит, кое-где. Ну потравят они, проскочили. А в основном, они же ведь, зачем им дольную корову резать? Так же? Сегодня он Он, значит, этого герцога выгнал, сам встал вместо него. Ему нужно, чтобы кто-то ему платил, а всякие, также. Зачем он их будет трогать? Сашке все время говорю, в компьютере играешь. Зачем лес рубеж? О, да. А, степная война. Война за пастбище. Здесь даже не нужны рабы. Рабы не нужны. Это уничтожение на полное уничтожение не какое-нибудь, а полное уничтожение вырезать на западе этого не понимают что такое вырезать а вырезать это русский человек внутри себя все равно понимает, что это такое это значит убить физически убить от старика как в летописи сказано от старика до сущего младенца Рабы не нужны своих, вон, орда целая бежит. Не надо рабов. Всех, всех подряд. И черепало такую вот пирамиду. Вот эти пирамиды, этих черепов прямо так везде и выстраивались. Целый народ был, значит, нашествием булгар. Целый народ был вырезан. И русский народ ожидал даже участь и чтобы остаться вообще у живых вообще нужно было особые выработать свойства поэтому должен быть централизм должен быть царь батюшка какой бы ни был но он должен как символ в конце концов быть вот Пусть он там никто, но воеводы должны рядом быть, мудрые, бояре. Вот. И он может требовать все. В какой стране бы вот так вот вышел бы такой Минин, купчишка какой-то, и обратился, отдавайте богатство свое, закладывайте продавайте жанр своих и детей ради государства русского. Да его бы ну, в лучшем случае тухлыми яйцами закидали. Ну где-нибудь там в Бремени вот, вот взял бы вот такой выступил, да? А здесь, а здесь нет. Женщины стали срывать с себя украшения. Скидки кидать в кучу, бросать украшения, бросать. Все вытаскивают, все. то есть требуют все. И жизнь, если потребуется, отдают людей своих на смерть. Почему? Да потому Первая сторона записи, кассета номер два. Эти вещи, в общем-то, собирались э, веками. Например, отправлялся кто-нибудь, какой-нибудь представитель, вплоть до того, что был в рабстве, для того, чтобы вызнать секрет изготовления. То есть, возможно, вот я что говорю вкратце, что, это, да, да. это значит. Здесь да, вообще Вкратце. Значит, это вот эти вот вещи стоит можно сказать, каждая такая штука стоила в свое время, можно сказать, жизни. Чья это жизнь стоит, Чтобы раздобыть это все, принести это. И потом передаваться, передаваться из, из поколения в поколение. Вот. Клинок был каждый уникален. Вот. Делались они, значит, расхожие клинки делались. Первая полоса называлась гурд. Гурд это иранское слово. Гурд. И на Кавказе даже изготовлены из этой полосы шашка называлась гурда. Да, гурда называлась. Как изготавливается этот гурт? В тигеле, в печи плавится из очищенной руды, плавится, значит расплав делается, варится. Потом снимается крышечка, когда он обретает короткую белую искру, расплав, белая искра короткая, Туда бросается кусочек зародыша, называется. Это та выращенная сталь. Только маленький кусочек. Та сталь, которую ты должен получить. Она бывает разная. Бывает. Горный поток, виноградная лоза вот, и тому подобные вещи. Так называемая «булатная стадия». Она варится, и туда бросается вот этот зародыш. Вот какой зародыш ты туда бросил, такой ты и получишь. Вот. То есть она с этого зародыша начинает, уже дудье останавливается, и она начинает кристаллизоваться. И видео, как вот этот зародыш, так и все остальное начинает а чтобы этот зародыш получить это вот опять, еще немного вот и вырастает вот такой от структуры, такой вот как видные вот этой вот структуры кристаллы вот железа выстраиваются вот это вот и такая вот вся она получается такая, как у бойлых скашивает потом когда Плавка остановилась, и он остывает сам по себе. В тигре внутри его не трогает, он остывает, остывает где-то, может, неделю. Потом вытаскивает, тигре разбивает. Оттуда вот, блинообразную такую штуку вытаскивает. Проверяют, получилось или нет. Так что может не получиться. Как проверять? Обыкновенным зубилом разрубают на две части. Этот блин срывает на две части. И на срубе смотрим, слоистая она Ежели слоистая, то значит. Сначала нет. Из каждой вот этой половинки дуковывается полоса. Вот эта полоса и называется гурт. Гурт. Обычно вокруг пояса ее привязывали как драгоценнее любого золота, любого серебра и всяких бриллиантов. То есть вот эту полосу, что она была Эту дико. полосу, да. гибкая, да, да, полосу, да, да. Эту полосу, Это Везли, да. Везли эту полосу, значит, продавали сами или сами, кузнецов кузнец из этой полосы обычный, обычным способом ковал клинок но особенность клинок надо было ковать в один раз в один нагрев вот. для этого брались три молотобойца удар должен быть следовать с определенной частотой Тут только ручником показывает и за счет вот этого чистоты ударов происходил разогрев полосы. Поэтому достигалась возможность до конца его проковать, как положено. Вот. Проковали его, дальше закаливать в воде нельзя, а в концу. Иначе ты получишь такой небольшой венчик. Поэтому нужно было Выскочить, либо на коне махать клинком, то есть воздухом, потоком воздуха горного холодного охлаждать, либо же, значит, это делали кровь барана, именно барана, не человека, у человека температура ниже, у барана температура выше 40 градусов, вот именно баран кровь, то есть внутренняя Мало того, что покрывалась тонкой пленкой, такой, как оксида, еще, значит, она остывала в этом, в при печально. этой температуре. Резко нельзя охлаждать. Чем плоха гурда или булат? В наших краях она от мороза Поэтому в наших краях находился не менее... Харалук. Харалук. Это подделка под булат. Делался он так. Несколько способов. Или дамасская сталь. Дамасский была. Это либо из разных проволок. Делалась такая, как канат. Вот. В уксусе его обиживали, предварительно. А засыпали флюсом, готовили флюс специально, тайна большая изготовление этого флюса. О, да. Покрывали о, вот эту проволоку, разный, разный, разный, разный. разный да, набор, набор набирался вовнутрь одни, значит, на поверхности другие. и потом проковывался. Опять же таки нужно было за один раз вставать, иначе кончик у тебя превращался в неделку. Вот. Поэтому ее вот так вот пополам переламывали, захватывали две клещи, двое клещей. Клещи закрепляли шпандрями. И на середину горна. середину набивали, пополам вот так вот переламывали. Вот эта часть шла в рукоятку, а та вот переломана, там выводили в перо. Перо называется клинка. Впереди вот этого часть называется перо. Если это А, значит, однолезвиние, то здесь спинка может быть елмань, а может и не быть елмань. С этой стороны перо в острия. ниже колун идет. Италия. Италия есть. Ну, шашки есть да. <coughs> да, она абсолютно вот так вот, знаешь, тупая, мало того, там, можно браться вот так вот, ее точить, закрыть. обычно я отражаю тут удары, там, вот сюда, вот такая, дальше идет, где-то под 60 градусов угодно точки, вот, а уже сама уже выводилась агиблитва то есть режущая рубка э, начиналась удар удар где кончается долы вот канавки которые якобы для кровостек вот, на самом деле это долы называется для чего они нужны потому что когда ты допустим гладким ромбическим рубишь то она застревает материалев, застревает и дальше не идет. Раз и все заклинило. Долы позволяют края заворачиваться вот так вот и не зажимать. Это просто. А не вот раз, а эта штука идет все дальше и дальше. И наносит страшную, глубокую... Часть вот эта вот под 60 градусов заточена, она дробит кость. Она выполняет роль молота. И кость дробится. А верхняя часть перо она уже решена. И вся, вся эта штука проваливается неудержимо. Вот. То есть можно действительно развалить на полы попал вдоль позвоночника вот так. и ребра туда, подбинул, туда и, и, и до самого себя да. Да. Да. Да. Да. да да за счет вот этой вот устройства и умения пользоваться да. вот эта вот наборная дамасская харушная сталь она на севере находила применение еще существовало Уклад. Уклад. Это да. как раз э, работа именно северных кузнецов. Когда они накладывали разные, вот, вот, собирали в такой вот пакет, и этот пакет проковывали. Да. Вот. Это уклад. И еще есть кладенец. Кладенец. Кладенец делался так. Брался, значит, полоса от И хранилась она в землю, в сырую землю, в сыру хранилась на десять лет. Десять лет лежала под землей. Эта полоса. И потом, по.. Всяким местам находили зарытый клад и выкапывали оттуда кладенец. Как яблоки из него высыпывались, всякие вот эти вот серые принесли и так далее, всякие вещи, его обкалачили, так и и потом уже ковали Вот, просто... Да. После, в расплавленный криц это было очень трудно. Для этого специальный план был, где плавили. И несколько раз, вот так вот, в проводили туда-сюда. Считаю, что по чугуняке расплавлено. Проводили, напитывали его вот. э -э углерозом достаточно именно чисто, чтобы, чтобы без серы, без, всякой, без всяких, всяких ключей, вот. И вот это назывался кладемец. Клинок настолько был ценный, его буквально в течение жизни иногда всячески выправляли, всячески его, значит, поправляли, делали, подгоняли и так далее. Конечно же, хоронить это. Он обычно завещал кому-то клинок свой, и он назывался Заветный клинок. Иногда вторично подвергали. Допустим, это было таким образом в захоронении, значит, если нету наследника, если он никому не завещал, то меч хоронили там ним. Вот. Вместе с ним. Вот. И потом, только в дальнейшем, чтобы избежать, потому что многие начинали грабить могилы, через какое-то время проходило, и начинали грабить могилы, чтобы достать этот кладемец, вот. добыть его. Он это считалось самым самым такой-то такой. вот. Он тоже как-то назывался. Но существует еще какая-то неизъяснимая тайна в синим Якобы синее железо позволяло резать камень. Не тупиться. Потом всякие такие вещи. Там. Но. Она якобы могла принадлежать. Только одному она давалась И уходила вместе с ним Где его, значит, ее прятали там так, чтобы ее не было недостаточно. Это все, это больше никому не поддержало. Это так как объездка коня, значит, для того, ну, есть такая объездка для того, чтобы только ты один. Она самая быстрая, кстати. Делается так. Коня на корпусе пускают по кругу и э -э -э начинают хлопать сзади. Ну, как Хлоп, как выстрел делать, Где сурепка? Вот с этой хвоста за хвостом. Как только от тебя она прянет, так хлопать раз за раму. Пугать. Как она начинает, как к тебе идет, все, пускай, не хлопай. Как только от тебя потянула, Бам, бам, хлопашь, лопат. Пока наконец она не подойдет и не положит тебе голову на плечо. Все, тогда этот конь твой навеки вечно. Он будет только собачкой за тобой. Но больше никто если хозяин погиб он... и, и, конь, и коня вместе с ним ложь. никого не подпустит будет передними какие будет сечь кусаться драться будет -ни -ни никто больше на нем не поедет поэтому вот эту объездку старались не делать почему потому что войско Лошади казенные. нужно, чтобы то один на них ехал, допустим, этого убило другого. А вот этого уже коня учили так, чтобы он уходил от выстрелов. Ведь обзор у коня почти круговой. Конь под ногами не видит, как ни странно. Конь не видит под ногами. Куда он наступает, то он не видит. Но зато видит, что за хвостом у него делается, что впереди у него делается что делается вокруг и может при определенной навыке, обучении он может уходить от стрел от всяких вещей таких так маневрировать может, что хозяин останется <плодисмент> вот. ну за что купить <плодисмент> <плодисмент> эта штука у каждого есть индивидуальная песня Индивидуальная песня своя, которую, значит, он не обязательно в голос везет, но он должен, это как молитва, как молитва, говорится. Он этим самым как бы призывает своих предков, значит, включиться в эту штуку. Он говорит, вот он я. Для этого не обязательно издавать натуральный звук. Для этого достаточно мысленно, допустим. Мысленно. Даже про себе? Вот, да. Вот. Напивать, да? да? Да, да, да. Поэтому иногда, значит, физиономии были у таких людей оскаленные. Почему? Потому что он дышал сквозь зубы, держал зубы так, для того, чтобы произносить определенные слова. Состояние в это время должно быть веселое, спокойное, не шикто веселое, а спокойное. Весь фокус заключается в том, чтобы, например, выстрелить, стрелу послать, метнуть в точку и так далее. Для этого требуется ледяное спокойствие. Ледяное спокойствие. Малейшие эмоции и все сорвется. Злоба какая-то или шибкая радость сорвет Все твои начинания. Должно быть спокойствие полное. На здании говно И если ты сумеешь в любой ситуации держать ледяное спокойствие в себе, легкость, то тебе не состоит труда. Обратил внимание, что когда бывал в гневе большой, обратил внимание, что тебя как затормозило. Да. Мало того, дышать невозможно, комок подкатил в горло, невозможно не двигаться. Очень... происходит? Да, задержка. Почему? Потому что ты пошел в разнос, и тебя нужно остановить. Вот. Такое же самое происходит, допустим, среди хищников. Когда одна собака кидается на вторую, а та, вторая, опрокидывается на спину и подставляет шею, вроде бы, та должна сейчас хак, она пасть разинула в миллиметре от сонной артерии. Не может у нее заклинила пасть, она не может упустить. Вот так же и и у человека тоже. В гневе большом раз и он за, затормаживается, он не может ничего сделать. Он застывает. Поэтому должно быть такое спокойствие. Легкое. Никаких эмоций не должно. Не должно быть эмоций. Никаких. Никаких эмоций. Или обратили внимание, ну, допустим, вот вы металли ножик какой-нибудь, да? Мне нож очень много металлов. Нет нет, нет, нет, нет, ну, Дед, детстве, было такое, да? У вас получилось, раз, второй. и вы решили кому-то показать. Начинаете показывать, а оно как назло ни разу не получается, и все тут. Только все ушли, опять начало получаться. Да, Эмоция. Эмоция мешает. Мешает эмоция. Холодная кровь. Очень большое значение. Настоящие, допустим, вот, там были, которые метают. У нас дротиком не называют. а называли швайка. Швайка. Обычно это штука ковала в виде гвоздя и сброя на них висела. Вот. в сердца нибудь Швайка. Ей использовали для того, чтобы плести вот там что-нибудь или еще что-то, вроде как широка швайка. Так вот эту швайку летали, вот эта шляпка делала специально как парашют и могла лететь на большие расстояния. И вот буквально парнишки молоденькие, вот этими швайками сильных воинов ухлапывали, пробивали. Двину, вот. <смех> вот так. Я все, все так, плохо. Ну, это так, это, это все чисто такое поверхностное. Все это место занимается. То есть, легко, допустим, сказать, ну, к примеру, вот, альпинист лезет на то там вот, вот это бросил здесь забил вот так вот такие и прочее а в действительности, когда коснешься то э оказывается там не получается здесь соскальзывает здесь рвется тут да ну, вот да, наше древнее слово прямого короткого клинка и может быть даже загнутого, с одной стороны, обоюдолезвийного. Значит, кончар, от слова кончить, конец, приканчивать, потому что им производилось в основном добивание, вот. То есть большим клинком, значит, ране поранение происходило, а клинком происходило коротким, добивание. Кончар, прикончить, вот. Попав это оружие на восток, на, на, на самое, восточный э, Кавказ и так далее, получило название, очень понравилось местным, и а, название они, так как они гортанно произносили, то они не могли сказать «Кончар», у них звука че нет. У них получилось ханжар, ханжар, э, не «Кончара», «Кханджар». Вот. И опять... Вернувшись с Кавказа опять, придя уже, значит, на территорию, значит, Европы, в кинжал. Угу. Совершенно никто не знает. Те не знают, что такое ханджар, эти не знают, что такое кинжал. А это наше слово. Войнка, что такое вот казачьи традиции. Вот ну, как определение этого слова, этого перемена? «Вольница» от слова «воля». «Воля». Значит, э, то есть, э, воля – это совсем не то, что свобода. Свобода – это обязательно связывание какими-нибудь правилами. А воля – это отсутствие всяких правил. Полное отсутствие правил. Воля. Что говорит «хочу»? и Вот. Это воля. Но она же и накладывает свои вещи. Этим самым человек становится якобы вообще вне закона чего-либо. Воля это абсолютное беззаконие. Как сказали бы господа большевики, значит это... Вот. Что значит это мать порядка. Вот. Вот это вот воля. Совершенно. Здесь уже может быть только лишь право, полное бесправие. Полное бесправие. Нету права. У казаков права ни, нету никакого, ни у кого, даже ни у атамана перед другими нету права. А полностью никто не может иметь право в отношении другого. Совершенно могут быть только лишь тягло обязанности тягло. То есть, например, мы, товарищи, ищем товар с вами, вот. пахтаем море, пахтаем туда ищем, вот, двигаемся, вот. У нас сговор существует, у нас без дисциплины нельзя И дисциплина должна быть железной. И зачастую нарушение ее, как дисциплина она не называлась, вот. она называлась тягло, тягло. Уговор, сговор, вот. сговор называлась. И устанавливает, ну, вот такой, помнишь уговор? Вот когда казнили, помнишь уговор? Помню. Л ложи в голову. Голову ложи. Вы вот такие вот голова. То есть никаких прав ни у кого нету. И даже вот, наказание кидалось, значит, по жребию. сказать это не, не то, что вот он вот это захотел делать. Это, если заметят, что ты хочешь вот этого что-то такое сделать, это ты на себя, значит, наложишь не, это чёрное пятно. Виктор, еще по товарищу немножко. Угу. А, то, да, отношения, разное было, значит, отношение. Вот я говорю, провожу параллель между тюркским, значит, и Вот эти славянскими вот этими параллель провожу. Значит, вот означает это. То, что вот писали, считали, что это жалдас, якобы товарищ. Ничего подобного. Они очень хитрые. И не товарищ это. Товарищ у них там. Тамр. Вот. У Тюрок, вообще тюркского происхождения. Тамр, товарищ. Вот. А жалдас как они верят. Жалдож там где-то, где-то. Джалдас и так далее. Вот. Это всего лишь всего Попутчик. Ну, буквально как подорожник, что ли. <с> ну, буквально переводится. Попутчик. Это подорожник, понимаете ли. <с> а товарищ совсем другое. Вот. Очень даже похожее это слово тамыр. Вот. А уже, допустим, кунак. Кунак. Это по-нашему друг, а друг это дело такое. Это другом надо стать. Это особая вещь. Значит, в вшибки, значит, вот другие, другие. Это были особые отношения. Значит, было так. Я защищаю тебя, твое тело, мое тело. А тот говорит. И твое тело, мое тело. Он себя не считает собой. Он закрыть может вот так, голову подставить. Защищает его. Вот. А он соответственный. Поэтому такое, такое, такое действие создавало такую пару, это другие которые... Быть не победить ни одному богатырю, или батыру, или еще что-то. Там каждый красовался один перед собой. Я туда-сюда выходил, всех там. Вот. вот такая пара выскочит и уделает любого. Именно другие это было как раз та, то звено, которое Побеждала все. А у них ведь каждый сам себе. Вот. Все они же ищут, а значит, князю славы себе чти. Их был девичь да Да, это вот как раз вот это вот. Это и дружина, и все прочее. В чем отличались от ватаги Вот со своим ватагманом и вовсе это не тюрская атаман у них мен это я означает тогда вообще я отец что ли ничего подобного это все все специально делалось подделывалось таким образом это все вот эти вот в книжках написано, это говорится так разговор дилетанта о, как, о каком-то профессиональном деле разговор дилетанта Вот. Некоторые вещи, вот, например, кажутся странными. Ну, например, для любого иностранца «бей своих, чтоб чужим страшно стало!» Тот скажет «ты что, съехал с ума совсем? Как это, своих бей, а чужим вдруг страшно?» Дать не буду смеяться, с ума сошли, скажут. Нет, поговорка-то. Вот. И только, значит, тому, который посвящался, становился ясен этот смысл – терпи, казак, а будет. Страшно чужим станет. Вот так. и еще можно, значит, коротко, но хотя тут, значит, вот такой вопрос, как учили писать? Значит, как это, дело вот в Это как бы вот, это очень скромно подходилось к этому. Это не было, значит, каким-то ритуалом или еще что-то. Человеку свойственно, допустим, дергаться под этот самый, под звуки, под ритм. Вот. У нас, например, в не было, этой. Жизни. Вернее, видимо, была, допустим, свирель, свирель была, флейта, флейта, флейта, потому что звучание флейта, флейта была, видимо, когда-то, а потом она куда-то девалась. И у нас отличие казачьего пения, подголосок, подголосок, без подголоска казачьей песни нет, подголосок, выполняет Вот именно вот это. Вот даже смотришь, допустим, такой казачина, понимаете, ли, из северских Чувствий. краев, нет, вот, из северских краев казачина, и он значит вдруг начинает петь буквально, скажем так, голосом кастрата, вот. Кажется, это нет, он выполняет тяжелую работу подголоска. Назывался подголоской кишка, Классный. нет. Подголосок назывался. Как назывался? Подголосок без назывался. Да немного. Вот. Вот. Не назывался он. Дишкан там не назывался. Подголосок. Подголосок. И без подголоска не было казачьей песни. Потом, когда значит, э, пляска, пляска идет, значит, она произвольно выходит. Типа э, младший смотрит на старшего угу. и подражает. Подражает чисто вот так вот, чисто вот такого а, а, а, обезьяньего характера. Вот. Подражание только с подражанием. Вот. Мало того, значит, стараются перещегольнуть один другого, выше прыгнуть, круче развернуться. И так далее. Мало того, потом интересуется обязательно скажет хоть а как ты это делаешь? Ну, да. и, да, и так, так начинаешь. А понимаешь, а кодирование же э, э, э, знаний. Да, э, шифро, э, зашифровано. Там говорят скрытое, скрытое движение боя. Но это, это передавалось да. из рода в род, да? Или... Это в роду передавалось, внутри рода. Вот этот вот танец именно. Вот, а да, а потом, глядя на него, передразнивали и другие там, ну, народы другие передразни. Ну, понравилось вот такое движение кому-то. Ну, допустим, грузину какого-нибудь или еще чего-нибудь. Понравилось, понравилось такое движение. Ну, и еще что-то. Обязательно наблюдали, обязательно наблюдали за плясками других народов. Наблюдали. И что-то понравилось, подходит тебе. Принимали это. Главное было, э, скажем так, принцип. Вот принцип. Главное было. То есть законы выдумывают люди, законы люди отменяют и много выдумывают. А принцип божественная суть, божественно, Бог. Бог показывался у нас на языке жестов. Вот так. Бог. Первичный. Вот Бог. Бог. Все. Да. Вот. Тоночка. Язык жестов. Значит, я. Я. Аз. Аз. Вот. Вот, допустим, когда... Чтобы своего не убить? Своего не убить. Звуковой был сигнал. Гой, еси! Если он ответит, аз есть. Аз. И народ азов и так далее. Аз это единица. Единица, один. Вот. Аз есть. Все. Значит, боя не может быть. В лучшем случае два коллеги упадут. Все а Смерть. Смерть. Кто вперед успел, все. Нет. Там кто вперед? Единственное спасение раньше, быстрее. Значит, это, это молодой старого убьет только так. О. Это тоже грех. Ну и вот, значит, вот такой вот, вот, вот такая вот вещь, значит. От, звуком ответ, и отзыв, да? Вот. А здесь. Если он промолчал, или еще это, кто это крикнул, допустим? Что, можно ругать его? Вот. Существовали, значит, и заветные слова определенные, вот. Вот. которые, значит, которым договаривались обмене, а, а, это, значит для узнавания. Ага. То есть, одно дело, я узнаю моего рода или нет. Другое дело, моей Ватаги он или нет. В зачастую. Значит, издавали, значит, прозвище, прозвище, например, ну, ну, скажем, знакомого вам, казалось бы, и совсем незнаемого Ермак. Ермак! Я говорю, свой! Это как пароль, а? да? Да, да, да, да. Вот. Потом другой будет в вот, Другой будет. Его имя назвать. Уже mm -hmm. считалось. И мало того, поэтому вот эти вот вопли известными врагу становились со временем. Но ну, это было на какое-то краткое время, но mm -hmm. становились известными. И вот эту вот кличку, понимаете ли, превращали в имя. Вот. Мало того, многие и спекулировали даже, скажем так, на этом. Приходит ты, допустим, и говорит, знаешь такого-то такого? -то, такого -то? У -у -у. Ну как сейчас, сейчас видимо. Она устраивалась типа вот этой вот блатной кассы вот. И не так бывает. далее. Ну, это может быть Андрей так, что... Может быть, не знаю. Это не Андрей... Очень похожее, очень похожее устройство читалось священным и нет и, детям, и, и он, детям не помен, мол, да нет а, дет, дет, детское имя материнское имя в тайне нужно было держать и не дай бог значит это сказать и все мама а, имя детское сказать которое мама говорила это было и спросить нет а это имя? было было Это это имя, которое давалось, давалось при рождении, или как-то еще было вот, имя свое, мама, мама давала. Значит, имя, вообще так. Так. Имя, ли, И, э, имя, которое гласное, которое оглашалось, давался отец. Давал отец. А мать называла своими имя. А, вот так. И это в тайне хранилось? Да, это, это хранилось в тайне. А, вот эта вот женская традиция, казалось бы, как женщины традиция, Они то, что видели туда-сюда, очень даже спокойно мужскую эту самую спокойно, скажем так, перебалтывали, передавали. Своя традиция у женщин хранилась в глубо, глубочайшей тайне. И если по, разрыв поколений, то да не И обучались женщина, обучала женщин естественно. Мужики не вмешивались туда. Значит, там нет, там удивительная вещь. Мог обучать дядька дедка может как вот ты рассказывал Виктор да? Вот, да. Да. а вот обычай, обычай вырабатывался из, из принципов, из определенных самими со, со, самими, значит, женской ватагой женской ватагой только <с> женщины старые никогда не дрались. это все было очень даже Я скажу просто, ну, невозможно было, а, значит, только краем. Все знали, что ходили, пели, водили хоровод, хором ходили, хором хоро водят. Вот, вот вот, такие вот вещи. Вот это вот слышали, знали, видели, видели, как они общаются. Никаких там плесунов, понимаете, или мужиков, понимаете, близко не было. Близко и не могло быть. Не ходи подглядывать. Их наши девичи. И э э э э было это очень чревато. Это уби убить. У могли убить. Вот, Там э не обязательно, самое интересное, откуда что бралось, непонятно. Э э самая старая женщина не, не обязательно это была э это предводительница, носительница еще что-то. По каким признакам? И кто была главная? Ну, скажем так, бой баба, никто не знал. Никто не знал. Они все как бы на равны. Вот. Но главное выбирали, они вот когда шли э, зарабатывать деньги, вот так, зарабатывать, вот как бы товарищи, да, вот, товарки, Товар. вот, собирались. Кум Кумились или так далее, что-то вот такое делалось, кумовья вроде. У них тоже было, значит, типа, типа понимаете ли, вот друг, понимаете ли, вот она, она типа вот, подруга был, была у них очень, вот да, они друг за друга держались, подруга за подругу держались с вот. И связки у них были, что-то, в общем-то, у них вроде напоминало, но, видимо, перенимали это у мужчин. А вот, как там, что там, все неизвестно. Но важно, известно одно. Она одна стоила, допустим, это, двух воинов, только так. Ну сейчас, сейчас женская традиция жива? Не знаю. Не знаю. Ну, жены, то и только саппорт. Э, все, дело еще в общем. Вся, вся эта вещь. Настолько все изменилось. Ну вот, например, мы в вот, первые круги ходили, кругами. Первые. Значит, круг нужно собрать. Это станица. Собрались даже вот и, и, и не казачьего происходит. Собрались интерес, Там собрались круг, священник, все вот, положено. Все собрались. Стариков нету. Без стариков у нас считается недействительный круг. Поэтому их, если нету, то их вообще-то назначают. Назначают. И это не так просто, значит. Вот. Объявляют, значит, вот. Когда, значит, э... в общем-то этих... Мы пришли куда, значит, это? к старикам. Кланяться называется. Просить. Кланяться. Вот. Они вот. Да вот, дескать, там туда-сюда, ну это в обычай. Они должны отникнуться три Вот не идут, в домино там сидят, шлепают и все. Не идут. Вот. Тогда, значит, э, по сути дела, ну, э, там атаман, который входит в линии, пришел кланиться. Ну, не идут. А, вы там, это молодежь, это целый, там это ваши дела. Мы, говорим здесь. Однако там собрались и сидят на спице. Ну когда, значит, а, видимо подождали, когда сам атаман придет. Вот кланятся. господа, старики, да. Один, ты молодой, говорит, ты еще не знаешь. А я помню, как батьку моего, значит, Бать, э, э, а раненого батьку раненого расстреляли из как двух дядьев говорит расстреляли и меня с маткой вели расстреливать вот. и я сейчас говорить помню комиссара говорит такой невысокий говорит кожанки рыжий такой Еврей. Вот, рыжий такой весь. Он либо говорит, что э, солнце совсем клонилось. Либо устал. А либо мы ему показались. <говорит> <говорит> вот, <говорит> показались. Значит, понравились. Вот. Либо мы его показались. Вот. Век его не забуду и Бога за него молю. Конвойным им сказал. Мальца! с бабой отпущай, так мы живые остались, вот так вот, уничтожали планомерно. поэтому трудно сохраниться каким-то традициям, многие станицы вообще все уничтожены, как бы сказать, вырезаны. От мало до велика. Сначала, значит, э, как называется движение? И еще раз, что на коне прыгать. Ага. Ко, коловрат называлось, значит. Э, это совершалось э, как бы э, на, по нарожку ты на коне. На, нарочитое. Нарочитое движение. Начиналось, что вроде ты как запрыгиваешь в седло. Угу. Запрыгиваешь в седло. Поэтому вот именно вот движение, вот первое, постановка в трен, постановка в трен, эта нога у тебя крутится на носке. Передняя? Да, здесь ты вот идешь. Как ногу на уши закидываешь? Да, да, да. И вот ты вот, вот ты пал на нее, Называется пал, пал, пал. пал. все и стоишь и попружинился, потому что в седле никто не сидит. Вот называется седло где стоя, стрельники вот и вот она вот Вот. идет значит вот это вот пружина вот такая. Вот все и тут начинается ты как бы делаешь джигитовку джигитовку как бы делаешь вот вот она Под, подтягиваешь вот почему вот перенос пятки на пятку выем из стрельни перенос ноги через голову лошади Вот, вот такая постановка, uh -huh. это делается при джигитовке. Когда ты вот так вот сделал, сидя в седле... Ноги скрещены, ну, колено в колено. А, ноги, ноги скрещиваешь, значит, распрямляешь их, и получаешься, ну, тут женщины, uh -huh. а вообще говоря, куда его в рынок, туды, uh -huh. вот, uh -huh. вот, вот, вот это вот скрещение, это в седле делается. Для чего? У тебя увеличивается боевое пространство. Взад, Вперед. вот, вот движение, вот, опять, любое, вот, вот. И смотри, вот это на пятке, а там она на вращается? вот, вот, вот. Причем во время движения ты Руки поджимаешь. И тогда получается у тебя отрыв. Как бы соскок с лошади. Соскок с лошади или движение значит, на стрелении под брюхом. Тогда не в состоянии одолеть супротивника. Значит, нырять под брюхом. Вот, вообще, раскрывается. И запрыгнул. Вот так вот. Запрыгнул. Раскрывай душу. Руки разгрошался. Да. Раскрывай душа. Опа! Нанес. Вот, через голову лошадь. Да, да, да. Как бы через голову лошади переносишь. Вот. Переносишь. На самом деле совершаешь полный оборот. Опять стоишь. И у тебя получается, что ты либо боком, но никогда спиной. Ты никогда спину не должен показать спину не показываешь. Спину, твою никто не видит. Спину прячешь. Вот. Вот. Раскрываемся. Раз. Как-то сбоку все время, да? Все время либо спереди, либо сбоку как-то. Вот так, так, а. А чтобы вот так вот-то, то, то никак, никак не получается. Вот. То есть ты стараешься проскочить вот эту вот часть. Не показать. Да-да-да-да. И в это время получается у тебя вот это как пружина. Затягивается. Да, да, да, да. Вот. И вращение либо туда, либо сюда в зависимости может происходить. То есть совершенно непредсказуемо. Вот. Здесь подпружинина. Когда подпружинина у меня либо это вот сюда вот уходит. Либо сюда могут пойти Да. Либо наоборот, вот это же опять положение, либо опять вот такое движение. Вот. Раз, прижал, раз, раскроватился. Раскрылся, собрался, собрался, раскрылся, собрался, раскрылся, попеременно раскрылся, попеременно. Я крыло, лево крыло, правое крыло. Заносит. Ты летишь, ты птица, ты птица, ты летишь, казак птица, казак птица, летишь вот, вот раз, вот раз, раскрылся. Вот, баба, ты от земли. Оторвался, полетел, полетел. Раз, собрал, мах! Раз, мах! Сюда, ниже, вот опа, обратно. Вот вращение. Пятка, носок. Ага. Не босиком, поэтому потому что у нас всегда болит сапоги. Поэтому на каблуке, на носке всякие такие вращения. Ага. Характерные все. Удары и все прочее, потому что обязательно сапоги либо наподобие их чери, черики, черки чер чер чер назывались. Они были несколько, может, даже похожи. Черки это наша более древняя обувь. Вот видишь у тебя большой палец, второй здесь вот дыра. Угу. Для чего она? Не знаю. Да. Вот. А это для того, чтобы перо стрельне. существовало с ремня. Ремень. ремень, У нас деревяшечка вызем, и здесь такой пятачок был деревянный. И у кого не было стремян. У нас слушай, были стремена. То есть мы могли вернуться в супорту и в, в трюсти, и все проще. Все, ухожу, потому что иначе я. Значит, украшение, украшение, клинка, приручение клинка. Как понять, твой клинок это или не твой? клинок. Значит, клинок кладется перед собой лезвием к себе, ручка вправо. Это конец клинка вот, влево. Значит, надо представить этот клинок, вот лежащий перед собой. И попробовать почувствовать этот клинок, как он твой, не твой этот клинок, просто попробовать, нравится он тебе, не нравится, то есть мысленно, вернее чувствами, надо включить чувства и понять, есть этот клинок, или, вернее твой клинок или не твой. Для этого, значит, руки держатся на уровне груди пальцы э, собраны э, как это называется, пучок. Пучок. вот собраны в пучок пальцы значит э, а в вот мысленно когда смотришь на этот клинок, зажимаешь уши руками не крепко вот подтягиваешься протягиваешься вот в уши И смотришь на клину, ты держишь, и до тех пор пока не появится шум. Вот этот вот шум, он все нарастает, нарастает, и потом начинается еще плюс биение сердца как бы Потом руки отпускаются, пальцы вот, вот так вот собираются, как я говорил, значит, пучок. И значит. Вот это вот биение, это биение сердца, как бы переводится вот в пучок правой руки. И вот это, в этом пучке правой руки это держится. И вот это очень похоже на то упражнение, как зеркальце у нас есть. И, но на кончиках пальцев, вернее между пальцев, образуется как бы шарик. И вот этот вот шарик, он начинает пульсировать. И вот когда почувствуешь, что он разогревается и пульсирует, вот этот шарик значит из левой руки, из левой руки на выдохе начинаешь переводить себе в сердце. Когда он перешел, но часть как бы этого шарика, то есть шарик остается, но вот эта вот пульсация по руке проходит и приходит в сердце. И вот начинает сердце когда пульсировать, вот здесь вот делается вдох, и на выдохе переводится в левую руку. И то есть вот эта вот пульсация возникает, вот эти шарики в двух руках э, пульсируют, и вот эта пульсация, значит, э, как бы определяет о том, что степень готовности. Дальше, значит, опять на выдохе правой рукой берется за То есть за конец клинка, который около ручки, за острие этого клинка кладутся руки сюда. И значит как бы вот этот вот шарик соединяется с этим клинком и начинает, как бы его туда вот вгоняет вот опять на выдохе этот шарик соединяет с клинком. Потом левую руку кладется на конец клинка. На самый кончик на скрие клинка кладется, на самый кончик. И через левую руку тоже как бы гоняешь. вот в через очень начинаешь человек. вот это биение, пропускаешь через себя по кругу, закольцовываешь, закольцовываешь это биение через клинок. Это те же самые упражнения, как у нас очень похожие на палку упражнения с палкой, когда. Вот. И на выдохе начинаешь сводить руки к центру клинка по лезвию сводить руки к центру клинка и соединить пальцы и когда вот здесь соединяются пальцы начинается большой очень сильный пульс и как бы вот этот пульсируется дальше значит правую руку отпускаешь и вот этот вот пульс из правой руки перекладываешь все в левую руку вот этот вот этот шарик полностью И правой рукой берешь рукоять клинка этого клинка и оставляешь этот шарик там на выдохе его оставляешь там вторую руку берешь значит клинок подносишь к пупу двумя руками и видишь как вот этот шарик бьется на самом кончике клинка и на выдохе полностью из себя выдыхаешь и свою как бы свое сердечное, вот свой сердечный ритм, соединяешь с ритмом, которым бьется этот шарик, и клинок отводишь от пупа на выдохе, как бы вот большое тотальное потягивание всего, и на самое куда, на самое дальнее, сколько руки позволяют, отводишь клинка. И дальше клинок вот здесь вот должен клинок начать гулять. Он может пойти по кругу, влево, вправо, и сначала, значит, клинку дает свободу и понять, для чего этот клинок нужен, рубящий он, либо колющий, и для чего, твой ли это клинок, или как. И то есть дается ему полная возможность, то есть он, и пойти за ним, за этим клинком, надо пойти за ним, и почувствовать этот клинок, и чтобы клинок почувствовал тебя как бы. Вот. И потом вот это все делается до полного изнемождения надо делать, но здесь уже на первом же занятии, на первом же уроке надо включить, как бы, э, значит, свою волю и пытаться уже командовать клинком. Если его повело влево, ему говоришь, стоп, стоять. Если его повело вправо, если он хочет рубить, тоже стоять и заставить его двигаться так, как тебе хочется. Второе занятие, то есть до полного изнеможения, как правило, это 3-4 урока э, приручения клинка идет. Если значит этого не получается, значит клинок не твой. Значит, его можешь выбросить, подарить или еще что-то. Если ты не соживешься с клинком или своей волей не заставишь его работать. Значит, второе, третье, четвертое занятие, это уже клинок, уже просто берется клинок в руки. Опять от пупа идет подтягивание, соединение с клинком. И дальше, значит, уже здесь включается воля и надо заставить клинок идти так, как вот он хочет влево, а ты его вправо. Он хочет вправо, а ты его прямо. Он хочет рубить, а ты колешь. То есть заставить его работать. Вот это главное правило это делается все на природе это На природе, потому что когда типа начнет крутить, вертеть. вдруг и даже даже. На этом, на этом же клинте. Вот где? За, это, это запись пересказ рассказа Виктора Ивановича значит о клинка вот может быть он не точен потому что это было так скажем, сказано при работе я когда работал, а он мне рассказывал <музыка> All <sweak> Понимаете, это очень длинное, у нас идет еще с дохристианских времен, это говоря, говорится так, ну, я воспринимал это все как сказку, в общем-то, и серьезно так, но с меня брали слово о том, чтобы я никому не разглашал, не говорил, постоянно, значит, отец, батька мой говорил, значит, никому не говори, иначе ты подведешь не только себя но ну, и всю семью, не нас. Нас может быть. Вот. Он говорил так, я вкратце расскажу, вкратце, много, конечно, я очень много пропускаю. Вот. Прежде всего, кто мы есть? Начинал разговор. Кто мы есть? Мы, говорит, из племени Рус. Племя Рус. Вот. Рус – это крылатый леопард. Так, ну не, не, не тигр, а такой, а помельче, вот, ну вот, якобы на котором летал бог войны Арс, Арс, вот, он значит летал на этом боге войны, вот. это бог войны на на этом самом, извиняюсь, на Руси летал, это его был как бы конь что ли, вот он луком, высоким шлемом и, значит, верхом на Руси. На, на Руси. Вот, и мы, э, как бы, произошли от, э, значит, сочетания, от сочетания этого э, Бога Солнца, Родера, от небесной коровы Зигмун. вам наверное не это очень, ну, очень сказ... сказки, очень... сказки, очень, очень, интересно, да, ну, не знаю, сказки такие. Я в общем-то православный крестьянин, это христианин. мне конечно это сказки, вот. И вот значит там очень всякие вещи, собирался опыт, значит разных Во, воинских вещей, потому что наш род э, гой род назывался протород, назывался гой мягко еще раз повторяю мягко как в слове бог вот нас отличался вот и э, мы выполняли роль защиты племени в племени рода все на чем-нибудь специализировались Ну, был род, допустим, который занимался пчелами, а не смешанное хозяйство племя это вело. И а, а, с, Иран, с иранских гор, иранских гор, а, оно, племя наше, сошло очень давно, когда не уточняется, у нас нет понятия какого-то зафиксированного времени. Вот, и говорится о том, как вроде это произошло вот-вот, либо произойдет вот-вот, вот. -вот. вот. Ну, и э, земля наша, э, где укрепился, значит, наше племя русов, это теперешнее место семиречья. Вот как раз с, с, с горем мы туда сошли, и вот теперь, которая ныне находится в Казахстане. Вот, вот это когда-то была, значит, земля нашего племени вот. А там дальше вообще идет то, что честно я скажу, я просто-то как попугай повторяю, и э, это самое, не, не знаю, что это такое. Я не историк никакой вообще, я железками всю жизнь, меня, меня не интересует. Вот. Ну, якобы пришли какие-то хунну, хун -ну, которых вели злые дасу. Кто это такие, не знаю злые отдасы ввели, что это за чудище, не знаю. Ну и наше племя мужественно стало драпать, уходить, значит, якобы их было несметное количество, устоять было нельзя, вот. А защищал по сути дела один только наш род вой. Естественно, против массовых такого, массового злого такого наплыва он не в состоянии удержаться и стали откатываться. Где-то в местах у Урала мы впервые разделились. Разделились. Дальше уже о племени у нас почему-то речи как-то нету так особенно. Дальше идет разговор о роде нашем, протороде, о роде, ой, вот. Впервые, ну, видимо, часть племени как уходила, и часть из нашего рода уходила с ними. Вот. И разделились впервые, значит, на яйки, на каменном поясе. Второй раз разделились на, значит, там, где встреча у нас произошла с другими тремя племенами, которыми, с которыми мы хорошие отношения вошли, вступили. Это одно племя называлось Азы, а второе, родственное ему племя, Чарказы. Что-то и там, и там Асы, что-то, я... Может, это одно было, кто его знает. И вот наше племя, из нашего племя Рус, вот эта частица этого племени, она как-то в содружество вошло как-то, видимо, родниться стали, еще что-то там, вот с этими якобы двумя племенами, вот. Значит, моя часть ветви этой, уже с этого момента они стали заниматься промыслом вар. Вар. Вот. Вар, это на древнем нашем языке означает «пахтание». Ну, взбивание, Ах, да, перемешивание. Э, ну, здесь имеется в виду перемешивание воды. Как бы. э, вот этот вот древний язык, меня батька заставлял учить его. Я, в общем-то, возражал, говорю, зачем это надо? Никто не говорит. Он говорит, эй, -э, нет. Ведь наше, говорит, исконное значит промысел мы не могли говорить хозяйством заниматься а исконный промысел у нас был газ и вар вар по воде то есть взбалтывая mm -hmm. вот и кстати интересная вещь кормовое весло которым управляет mm -hmm. вот называлось карела Называлось. <с> Тут народ, оказывается, такой есть. Вот. А большая лодка вот такая вот у нас назывался Кор. Кор. А которая, не а, не которая, чуть -чуть. А, которая а которая большая, большая, очень большая лодка. Ну, шибко большая лодка называлась драг. Кор. Драг кор, вот нет, дранг, кор, кор это средняя, а то большая, вот большая, вот кор, вот. а кормовое весло, слой корма, вот и вот это вот. Кор рела то есть Все как как-то как в детское это. <смех> Интересно, да. Вот. Так что, вот. И вот как раз вот та часть моего рода, она в Прибалтику поднялась туда. Прибалтику. Вот, которые они занимались в основном вар вар. А но ну не только вар, но и занимались Газ, газ. Газ э, для славян звучит как к. Вот. Г для славянина, ну, у нас для, ну, скажем так, украинцу, скажите г, ему покажется, что сказали к. Вот. И, видимо, вот от этого вот и получилось вот такое. Каз. Вот. То есть, э, по, по, не, не по происхождению, mm -hmm. а по промыслу, общему промыслу. У нас собирались э, вот такие вот назывались ватага. Mm -hmm. Вот. От слова или вартага. Вар. Mm -hmm. Для того, чтобы пахтать. Вот. Блести. Да-да-да. Перемешивать веслом вода. И, и тут общее такое понятие, что не только это именно такого понятийного образного понятия язык, якобы, как мне батька говорил, он позволяет понимать и договариваться с любыми другими народами. И я так это как раз там интересовался у нас получилось на английский там, я говорю, а вот как Лондон, как говорит вот, по-нашему, по а он мне говорит, очень просто, лона, это говорит понятие, мечта, вмещающая длинная, лона, а дом говорит, это вода по-нашему, по-древнему, дом, вода, просто вода, вот значит это означает устья реки вот тебе говорит Иван, пожалуйста моментально и потом значит ради интереса он мне моментально расшифровывал любые простейшие такие вещи чисто таким образом да хорошо возьмем совершенно противоположную вещь совершенно противоположную вещь вот например У киргизов там называется сары арка. Вот. Сар, цар по-нашему означает, значит, это, ну как бы, руководство, что ли, главный, главный понятие, главный, который всеми руководит. И ар это дневной свет. Арка это.. Ворота света. Как бы, ну, так, на понятивно. Вот. Ну и это отступление, конечно, ну, в общем-то, влёг, отошёл в сторону. С язык. Ну, это чтобы немножко понять в дальнейшем. Вот. И вот собиралась такая ватага, сейчас скажем, понятнее вам. Потому что варга, варга была, вар, вартага, варга называлась. Вот собирались и выбирали себе ватагмана, ватагмана, от слова отец, отец, вот этого дела, вара, отец, с, это, собравшихся для вара, то есть отвечающий предводитель Видите, -то, кстати, что -то, что значит газ. если вар занимались по воде да. то газ занимались по суше значит в чем это заключалось шли наниматься на работу на работу воинскую зачастую для охраны либо для нападения вот Очень много было тех, которые нуждались в охране, вот, в охране. Они, э, обязательным была охрана для своего племени, это обязательно, но был как бы приработок такой, где-то на стороне тоже заниматься охраной, охранная деятельность, охрана, вот. Например, девушки, девушки у нас, значит, они, у них было все отдельно. А я почему не могу о них сказать только в общих чертах? Потому что у них свое было. У них был только мужчина один, дядка, дядка, но он не имел слова не имел слова у, у девушек был дядка. у девушек Дядь. у девушек они тетка а дядка был и в чем его так сказать обязанности значит да? он был советчик и в случае значит договора зачастую в этих в азиатских странах с женщиной договора бы никто не заключал а заключал с дядкой да а он как бы представитель туда сюда Он, он вроде бы как хозяин вот, заключался договор с ним, как с мужчиной. То есть он служил, он служил как советник, как наставник, вот. но, он, но он не совершенно не зна, не, никто не имел права знать, что они делают. Они, в общем-то, в общем, это называлось, у них период какой-то был, назывался кумяца. Кумяца. Вот. А в это, и перед этим назывался праздник ихний. Все мужчины, казаки, скажем так, вот, все э, из дома не выходили. Если какой-то случайно по дороге шел, Ему приходил конец, участь его была, более чем печально. Если по поводу праздник, да? Ну да, ему идет какой-нибудь там, Идет. и он-то не виноват, по сути дела, он не знает, что, что такой праздник есть, что здесь что-то кто-то есть, Идет себе. Наткнулись, а особенно любопытно, если кто. Говорилось это почему? Любопытство, знаем, миру. Если они делают там свои дела, и ты туда всунешься, то тебя убьют. Убьют. И потом только это смягчело немножко. Ну, наказание было очень мягкое. Ну, типа... Шаровары натолкают эти крапивы там, понимаешь, там еще что-нибудь такое. Я как еще раз скажите, как еще праздник назывался? кумяца? Да. Кумяца, да? Да, кумяца. А что-то еще, вот с чем это связано еще раз? Говорю. Это было связано с тем, что, значит, во-первых, защиту, как говорится, своих пинатов производили эти где-то там, Вот старики, если таковые были, подростки и женщины, они защиту вот этих вот жалких, вот может быть, э, э, типа, значит, табора что-то такое могло двигаться, вот, защит, защитить нужно было. Как? Кто? Эти собрались, ускакали, извините, там, либо уплыли, Они вернутся потом, значит, спада, но они могут вернуться, извините, и, может быть так и было даже, и есть песня очень жалостные на эту тему, когда пришли, они, а уже там ничего нету. А эта песня не из тех, что вот полного птичковича на тому земле лежат? Нет, и... нет, нет, это, это как раз, это, это как раз от Бугачевских времен песни. Кугачевских времен, Вы когда знаете, да? сослали. Знаю. Там же как раз связано с, с Казахстаном. Там на вашей территории это Нет, были. тогда такого слова не было. Казахстана не было. И кыргызы. такого народа казахи не было. Кыргызы. Это все придумано. Нет, они не совсем кыргызы. Который победил, значит, разбил, скажем так, улуз Джучи, который почему-то называют Золотой Ордой. Вот. Пожалуйста. Вот, вот, Который, значит, вот это вот, который почему-то Золотой Ордой называют. На самом деле это Улус Джучи. Самого Джучи, дело никто не знает, и что называют его могилой, там похоронен его левый мизинец левый мизинец похоронен. Вот. А самого его куда-то он девался. Вот. Вот. И это, это вот это во время, значит, наказания было. Вот здесь это уже более поздний, конечно, период. Вот. Это когда они были у меня Значит, мой пра-пра, был, значит, это Алексей, Алексей, да. Он принимал участие в восстании Пугачёва. Ну, был тогда он яицким казаком, яицким казаком. Они его на не носили, были, одежда была несколько иной. Вот. После того, как разгромили Пугачева. Он был сослан, сослан вместе с семьей в э, Оренбург, Оренбург, и там все равно остался, под, э, значит, э, э, на службе-то, <связанность> обязанность службы все равно за ним осталась, и он так в Оренбурге, в общем-то, в Оренбурге наша станица. Прямо и, так и называлась она. Калычевка называлась. Okay. Да. Вот еще можно вернуться вот по этим, по дядькам-то, вот, ну как вот на вашем термине, где э, ком-то. Это кто, значит, род представлял? Община или не однозначал? Нет. Дело в чем. Это ходили группы холостежи. Это холостеж. Они, значит, это был промысел. Холостеж это кто? А вот. Это не вот и не женатые. Вот. И и дев... молодые, да? молодые. И девушки, они проходили совершенно другую подготовку. Совершенно. Они не уступали, а даже превосходили кое в Вот. Есть, подготовку воинскую, что ли, да, да. умение защищать и да, и Мужчины да, да, да. ушли, женщины. Вот. А они, Сам. Тоже, Сам. они тоже занимались, не уступали, они тоже занимались вот этим промыслом. И, например, э, значит, с удовольствием брали владыки какие-нибудь, африканские вот эти вот, а, среднеазиатские туда и прочее, для охраны гаремов дворцов и так далее, вот для охраны нанимали, вот именно их. Они, значит, себе зарабатывали такое приданное, знаете ли, позавидуют там, и они были в случае гибели мужской половины, дети не страдали ни в коем разе, она все могла и все умела, вот, все могла и все умела. И отлично знала промысел, которым испокон веку занимается в роду. Вот. Значит, конечно, определенные особенности накладывались значит, на ее значит, экипировку, как у нас сбруя. Збруя называлась, сбруя. Сбруя называлась. У них совершенно по-иному все было поставлено. Вот. С ними столкнуться не решал, это было трудно, были отдельные единицы, которые по каким-то причинам оставались без ничего. Одна осталась. Ну, времена были такие. И все ее близкие, все, допустим, сгинули, погибли или еще что нибудь Такое бывало. Она оставалась одна. И тогда она выходила на постоянный промысел, Промысел такой, вот, оно по полю, по дикому полю. Словении называли таких поляницы, полянницы, поляницы. То есть они по полю, по, по дикому полю ходили, ездили и так далее. Вот. И не дай бог попадешься на пути. Вот. Делает и это самое ограбит, все заберет. Грегор самый настоящий. это это назывался промысел, да? Вот. Это, нет, это, это, уже был, это, уже, это уже не называлось никак. Это уже никак не называлось. Это промысел, это когда собрались все туда туда-сюда, да, на службу кому-то там, еще что-то. Вот, например, ну это я не знаю, это как, наверное, это неправда, но он говорил так. Когда, значит, историю я там учил, он засмеялся и рассказал такую вещь. Может, он и сочинил дать мой покойный мир праху, да, и его душа витает среди цветов». Так вот, значит, он говорил, значит, те, которые занимались промыслом гор, сопровождали купцов по Днепру, по Волге к морю Хвынскому, к вот, значит, Черному морю, И туда, значит, испускались спускались, это самое, по Черенному морю, и купцов с кушниной там, с медом со всяким и все прочее туда, значит, раз в основном торговля шла обменная, обмен, менялись. Вот. А в греках самое было богатство, на котором все их богатство и строилось, это масло оливковое. Вот. Все их богатство на, на оливковом масле. Можно рюмочку? Ну что, давайте, И... может, поуже сделаем тогда. Вот, давайте. А что, это разве записывал? Да. Тут... То есть, в в науке приемов нет? В науке боя, значит, которую мне бать преподавал, приемов нету вообще как таковых. Их не Только может быть не вообще. Значит, потому что... Значит, основа этому у нас считается так. Доволен. Значит, батька, батька сказал так. Сила всех сил – это пустота. Пустота. Полная пустота. Не то, что это, понимаете ли, вот частичная, какой-то ва ва как вакуум, что ли, вот, а пустота полная. Она и есть сила, первая сила, всему, все туда стремится. Вот. И управлять пустотой, значит, делать где-то пустоту. Ну, допустим, дует ветер, поставил парус, ты делаешь меньше ветра с одной стороны и больше с другой. То есть ты, по сути дела, создал... Какую-то частичную пустоту перед этим полотном. Пусто. И поэтому сила возникла, и тебя туда начала тянуть. Вот, это я к чему говорю? В этих делах в движении, в том. Движении определенного. Значит, это. Я сказал, я, кстати, слышал про приемы. Вот, про самбо, про приемы слышал. Вот. Я ему говорю. Отец, а как же, говорю, вот это вот приемы? Вот. Он говорит, это все равно, что держать у себя за поясом топор, нож, массу всяких приспособлений. И потом, когда думать некогда, ты начинаешь судорожно перебирать, выбирать понял, чем же воспользоваться. А думать-то времени нету. А всегда-то, говорит, ты один, а их много. А всегда-то получается-то так, что у тебя-то вот ничего, а у них-то и есть, у каждого. Вот. Как быть? А все дело в том, чтобы создать перед ними пустоту. Пустоту создать. Для этого... Тебе нужно таким образом двигаться, чтобы он натыкался на то, что ты пожелаешь, вот. чтобы разящий меч в пустоту уходил, чтобы, значит, еще что-то, все шло в пустоту, в пустоту. Мало того, создавая пустоту, то там, то там, то там, вот, делаешь, не ты поражаешь. У нас как бы получается так. Не ты не убийца. Ты не убийца. Он сам натыкается. Он сам все это делает. Ты просто защищаешь, как бы уходишь. Ты убегаешь. Ты не виноват. Ты не грешен. Вот. Вот это вот, значит, понятие вот такой вот пустоты, как силы. Пустоты, как силы. Значит, потом есть, значит, когда понятие вращения Вращение. Оно называлось коловерть Калаверть. Вот. коловерть. Это вращение как таковое, вот, как таковое, и существовало, значит, другое понятие вращения, короче, вот как бы вот в одной плоскости, ну, сейчас, скажем, по калему, да, и по второй, значит, сверху вниз вот такое вот вращение. Они совмещались? Вот, вполне можно, э, можно совмещать было, но это э, совершенно... Значит, э, какого-то плана, какой-то канонизации не могло быть. Не могло быть. Во-первых, э, встречались с разными. Вот каждый каждый человек имеет, значит, как сказать, свою привычку защ защиты. Вот. Вот у кого-то одно, у кого-то одно. Ну, например, э, такая вещь, как опускают ладошку в лужу, в воду, опускают ладонь, сжимают пальцы, руку держат лодочкой и наносят удар от виска вниз к нижней челюсти разрывая, вот этот залипат рука, и разрывает вот так вот щеку и зубы все наружу, вот такой клок вырывает, вот так вот повисает а всего-навсего легкое такое движение вот так вот рубящее сверху вниз за счет вот этого прилипания и зубы видать, вот кожу снимаю да, то, то есть это, да, то есть, то есть это что получалось, это по получается, если ты, вот, а, то есть обязан знать, вот здесь такой обычай, такая привычка, где-то есть еще какие то обычаи и привычки, такие очень неожиданные для тебя могут быть и губительные столкнувшись с неведомым, погубит тебя. Вот. Наши предки сталкивались и с Китаями, вот, и со всеми этими делами. Знаете, общего искусства за ними не замещалось. Вот. Старик Баянов, например, говорил так. О, кстати, вы же его не знаете. Ну, покойно мне. То, да, и душа и так, и так, и так. Вот, старик Баянов говорил так. Ты японец, воин, извините, хреновый. Спереду, хоть сколько, дашь три пущай. Но сзаду не пущай. Сзаду японец вдарить, кость тршить. Вдарить. Кость трещить сзаду, а спереду говорит, это говорит, совсем вот. Значит, много было э, таких вещей. Дело еще в чем. Значит, э, вот как раз на э, промысел газ ездили к китайскому императору служить каждые три года нас, значит, вот до, до последнего года собиралась сотня служить эмиру Бухарскому. Вот. Привозили такие... Это почему я вот еще это говорю? Когда, значит, мы создавали ансамбль вот казачь, звонницы, и, значит, на меня возложили. Какие костюмы? Ну, казакам можно проще это все делать, значит упростить, в общем-то, э, вот это введение в 15 году формы, значит дало такой толчок традиции, вроде бы. на самом деле у нас одежда несколько иная, национальная одежда, несколько одежда несколько иная. вот. ну вот было вот принято вот эту вот форму Вик королевы Виктории и вроде бы как это наша стала, вроде бы. вот. и вот Я брал фотографии всякие э, сундуков пыльные, значит, эти самые, то, что оставалось от нарядов, с запахом махорки, и так далее, значит. Старые казачки вытряхивали. Вы понимаете, Вот впервые, значит, я, когда пришел, нам старики сказали, что надо, надо это самое, ну что, ну, дедушку надо почтить, так сказать, память. И нужно, значит, это самое, одеть это, в ручку. Значит, существовалось э, э, э, Беккеша, бешмет, епанча, вот, папаха разная была, была папаха круглая, была попаха Трухменко это у Егинских казаков? не только, у нас у нас народ, он, он, он, он один народ один народ вот я говорю разговор вот разговор раздается звонок а чем казак от русского отличается? значит это очень странный вопрос это провокация а, так я и понял, что это провокация Значит, мы, в общем-то, как бы и Кавказское племя. В общем-то как бы. Потому что мы, последнее место, где мы разделились в древности, это был именно Северный Кавказ. Вот. В общем-то, те, которые там остались, они могут с уверенностью говорить, что они полноправное Кавказское племя. Вот. Но обычаем мы живем русским Богу, русскому молимся, говорим словом русским, мы русские казаки, русские казаки. Само слово русский говорит чей-то, да, наше племя было рус, племя было мое рус. Ну это узенькая такая вещь, это узенькая. Они когда-то... Смогли быть ядром каким-то, ядром, вот как вот снежинка собирается там на кучке, там, это, на маленькой песчинке. Вот. Здесь же ведь были древляне, поляне, вятичи, кривичи, илвичи, значит там весь пыль, меря и так далее, так далее. И все они были, извините, суверенны. И называли они себя не называли они себя русским они называли я древлянин с гордостью говорили это да. вот. я ятич, бил он себя в грудь вот. Вот. а когда мало того у них э, была вот сейчас, бы назвали это демократией То есть, собирались они все это устройство все это говорилось и не только Ну, в разных народах наши деды и прадеды были и привозили, значит, о себе, как бьются в каком народе, какие случаи происходят, чего опасаться надо, чего как. Все это сохранялось, вот. все это передавалось, обязательно говорилось как. Мало того, я обязан был, он мне показал как. У меня, допустим, тетрадка, все того подобного. Где я, значит, я бежу, чтобы ее никто не видел, туда-сюда, и заношу, где, значит, произошло бы, ну, например, Курская битва, там. все, что об этом, значит, я узнаю, я все туда вношу, я рисую кроки, где, как, что располагалось, мало того, я не такую карту делаю, а она по-другому делается, она разбивается, вот, круг делается, и она разбивается совсем не так, разбивается вот такими радиусами и изображается на нем, на этом радиусе, где строго я могу путем поворота, например, время определять, когда что происходит и так далее. Вот, вот на таком, вот таком пятачке я изображу Битву, допустим, происходившую, допустим, ну, сус, двое суток. Двое суток. Вот на таком кружке. Все изображено. Где кто был, куда, когда шел, когда как. Каким образом перевес создался. Это, это отец вас научил? Вот. Это отца моего научили. И понятно. Ну, то есть это традиция. Да, да, да. Для чего? Чтобы потом только передать? Обязательно. Ну, например, как сделать клинок как сделать клинок значит они разные, вот все описывали какие у других народов клинки то есть это все в радиусе? Вот, в эти... как это? нет, нет это одно это, первое это, это изображение которое очень легко будет потом запомнить то изображение, нарисовал и можно вот так вот стереть а то передавалось устным словом устным словом передавалось из поколения в поколение Для чего? Потому что сам, сам, сам вот этот вот, ну, например, у, у нас существует жива наука и мертвая наука. Например, я вам могу рассказать, как сделать сайдак. Ну, по-вашему, лук и стрелы, по-нашему, сайдак. Ну, как его сделать? Какая тетива? Из чего они бывают? как его, значит, на руке, значит, восстановить, каким образом, значит, его взять с него, значит, чтобы он, стрельба с него шла отличная и так далее. Что делать, если ты попал под дождь, и тетива у тебя размокла? А стрельбу надо вести, противник будет радоваться, что ты потерял боеспособность, а ты стрелу-то не пустишь, Что делать в таком случае? Вот. Как поступить? А для этого это не, не, не настало. Вот сейчас вот я как говорю, такой науки не было. Это я просто вам как бы для упрощенным Она была совсем другая. Говорилось типа побосенки. Понятно. А был Что такой, допустим, да, ну, значит, вот такого-то рода а попал он туда-то, туда-то, а случилось с ним, вот и это это-то, а он так вот поступил, а неправильно он поступил, а нужно было бы вот так вот, вот как оно, то есть не было такое, вот, вот что я сейчас, вот как я вам говорю, я вам говорю совсем не присущим этой, этой науке языком, совсем не присущим. Там все, например, у нас говорится А язык есть у нас шести родов Язык свиста, язык жеста и язык думки А по что шести-то родов? А там еще есть дается пояснение некоторые, без которых, например, язык думки теряет всякий смысл. Но это дальше уже несколько вещь, о я не могу говорить. А у нас, говорят, те самые мушки, без которых уже потом... Хотел бы, хотел бы сказать. Ерунда, все равно это в принципе вот. А почему, например, Я это, я говорил, говорю, а какая разница, ну возьму, кому-нибудь другому науку это можно дай, передать, почему нет? а он говорит, а ты подумай, а вот ты урок сдавал, а ежели б ты не так что сделал, что бы с тобой было, я говорю, ну на полы бы развалил, говорю меня, наверное, ага. Ну ты же, говорит, сын мой. Ну поплакали, думай, говорит. Да похоронили тебя. А теперь, говорит, подумай, что чьего-то сына был. Ну как? Можно кому-то? Вот, нет, нельзя. Виктор, а можно еще раз вот говорить вот эти уроки? Вот, как, как уроки учили? Как это...